александр михайловский александр харников крымский излом том 4 момент истины часть 13 операция благовест 15 апреля 1942 года полдень брянский фронт деревня дьякова хозяйство бессоева старший лейтенант оснас Петр Иванович, верши гора. Ранее весной 1942 года, как раз те дни, когда вся страна праздновала освобождение Пскова, Риги, Таллина и снятие блокады Ленинграда, я попрощался с политотделом сороковой армии и убыл в распоряжении отдела кадров Брянского фронта. Мне казалось, что я уже пообтерся среди командного состава, и теперь я отчаянно желал найти свое место на войне и покомандовать самому. Сам не знаю почему, но мне хотелось за линию фронта. То ли вредирующие части осназа, совершающие глубокие прорывы в немецкий тыл, то ли к партизанам. Как человек, уже повоевавший, раненый и побывавший в окружении, я просто восхищался нашими советскими людьми, сумевшими повернуть против немцев их же немецкую тактику и идти с ней от победы к победе. Конечно, мне многое дало общение с бойцами 13 гвардейской дивизии и с ее командиром полковником родимцевым на командном пункте которого я пользуюсь экстерриториальностью корреспондента, просиживал целый дни, но действия частей ОСНАЗа казались мне чем-то запредельным. По какому-то странному стечению обстоятельств, а может быть, по велению судьбы, когда я в отделе кадров Брянского фронта набрался наглости и заявил «хочу в ОСНАЗ», рапорту моему был дан незамедлительный ход. Не знаю, какие шестеренки военно-бюрократического механизма при этом провернулись, но уже в первых числах апреля я получил предписание, и убыл в распоряжении своего нового начальства. При этом меня попутно переаттестовали из интенданта второго ранга, что соответствовало общевойсковому званию майора, старшие лейтенанты Аснас. Злосчастные селедки мне больше не грозили. Примечание. Эпизод с дележом «200 селедок» на 300 бойцов начинающим интендантом Верши Горой описан в автобиографической книге «Люди с чистой совестью». Начало апреля. Такое время, когда внезапно оседающие сугробы вдруг сереют и начинают таять. Повсюду поверх промерзшей земли разливаются бескрайние подмерзающие по ночам лужи, а на пригретых солнцем южных склонах пригорков пробиваются зеленой травкой первоцветы. Фронтовые дороги в это время превращаются во что-то невообразимое. В заполненных водой глубоких колеях тонут по самой пузо даже обычные безотказные полуторки, Так что 200 километров от деревни Нижний Ольшанец, 15 километрах восточнее Ельца, где располагался штаб Брянского фронта, до места моего назначения, деревни Дьяково, в 25 километрах севернее Мценска, я с превеликими мучениями преодолевал чуть ли не неделю. Мой новый командир, майор Асназа Николай Арсеньевич Бесоев, как и все кавказцы, был скуп на слова. Кроме него говорил позвякивающий иконостас на его груди. Звезда Героя Советского Союза, орден Ленина, два ордена Красной Звезды и совсем недавно учрежденные орден Отечественной войны первой степени и орден Кутузова третьей степени. Повоевал мой новый командир немало, и, судя по орденам, о его подвигах можно было бы написать не одну приключенческую книгу. Прочитав мои документы, майор поднял свои черные глаза и некоторое время смотрел на меня, будто на старого, почти забытого знакомого. «Здравствуйте, Петр Петрович!» — наконец сказал он после долгой паузы. «Как говорят моряки, добро пожаловать на борт. Батальон, в который вы направлены служить, еще только формируется, но времени для расслабления и отдыха совершенно нет. Командованием перед нами поставлена очень важная задача, в суть которой вы будете посвящены позднее. У Асназа вообще не бывает неважных задач». Он снова оглядел меня с ног до головы. Со спецификой службы вы совсем еще не знакомы. Да и все вакансии ротных и взводных командиров уже заполнены. Назначу-ка я вас пока адъютантом батальона и моим заместителем по разведке. Справитесь?» Я судорожно кивнул, майор все так же спокойно, не повышая голоса, сказал куда-то в пустоту. «Черданцева ко мне!» Через пару минут в помещении штаба буквально из ничего. Материализовался невысокий, но очень мускулистый старший сержант. «Вот старший сержант Черданцев», — сказал мне майор, — «наш инструктор по физической и специальной подготовке. Ваша с ним первая задача — в кратчайшие сроки дойти до такой физической кондиции, чтобы в деле не выпадать из обоймы. А с нас дело жесткое, и очень не хотелось бы, чтобы вы стали причиной гибели кого-то из ваших товарищей. Вам придется попотеть, понятно?» Я опять кивнул, а майор продолжил, уже обращаясь к сержанту. сергей Дело ответственное. Товарищ перспективный, раз уж его к нам прислали. Но происходит из кинорежиссеров, а они люди нежные. Конечно, товарищ уже повоевал и общее понимание имеет. Но понимание пониманием, а физическая форма чрезвычайно важна. И не увлекайся там. Брюса ли ты из него все равно не сделаешь? Он немного помолчал, переводя взгляд с меня на старшего сержанта и обратно, и добавил. Теперь, Сергей, не в службу, а в дружбу. Отведи товарища старшего лейтенанта к старшине, пусть экипирует и вооружит его, как и полагается настоящему офицеру АСНАЗа. Сержант Козырнул сказал, так точно, товарищ майор. И мы вышли из помещения штаба на свежий апрельский воздух, но пошли сперва не к старшине, а в импровизированную батальонную столовую, оборудованную среди негустого сосняка под прикрытым маскировочной сетью навесом. Прибыл я перед самым обедом. И если учесть, что за время мытарств от штаба фронта к месту назначения ввел откровенно полуголодное существование, то кишки мои пели лазаря и просили дать им хоть что-нибудь перекусить. И хоть меня царапнуло слово «офицеры», примененное вместо привычного «командиры», то столовая сразу рассеяла все опасения насчет того, что я попал в какой-то рассадник старорежимности. За грубо сколоченными деревянными столами прием пищи, как говорят в армии осуществляли вместе и бойцы, и их командиры. Стоял особый гул, характерный только для армейской столовой, состоящий из смешавшихся воедино звуков вживания, чавканья, стука алюминиевых ложек и негромких голосов. Поверх этой какофонии в воздухе плыл запах борща, картофельного пюре и еще чего-то столь же вкусного, так что рот мой наполнился тягучей слюной. Пока мы со старшим сержантом шли к раздаче, Среди сидящих за столами мой наметанный взгляд фронтового корреспондента сразу выглядел ветеранов, отличая их от новичков. На первых, их пятнистые стеганые камуфлированные куртки сидели привычно и ладно. На других, пусть даже бывалых бойцах, но новичках в батальоне обмундирование осназовского образца выглядело совсем необношенным. Новичков было очень много, что подтверждало слова майора о том, что батальон только формируется. И в то же время было явно заметно, что все они не вчерашние призывники, а уже умелые бойцы, прошедшие фронты и госпитали. Судя по соотношению ветеранов и новичков, батальон или совсем недавно был ротой, или же понес в боях потери, выбившие из строя три четверти его состава. раздача старший сержант еще раз смерил меня взглядом, потом указал на меня пожилому раздатчику и сказал «Новенький, рацион номер пять». «Сам вижу, что новенький, Сергей Валерьевич». Проворщал раздатчик, после чего начал накладывать мне обед в алюминиевой миске, расставленной на жестяном подносе. При этом я подумал, что этим количеством еды до полусмерти можно было бы укормить троих изголодавшихся фронтовиков. Насколько столовая была неказиста внешне, настолько же роскошен в полуголодной и воюющей стране был тот самый рацион номер пять. И лишь потом, вдоволь хлебнув тренировок от сенсея Сережи, Я понял, что без столь обидного питания бойцы и командиры просто протягивали бы ноги, они превращались в идеальные живые машины по убийству себе подобных. Старший сержант взял свою порцию, которая была даже побольше моей, потом проводил меня за стол, отведенный для управления батальона. Там я наскоро познакомился со своими новыми сослуживцами, начальником штаба, капитаном осна с Петром Борисовым и замполитом батальона политруком Семиным, Чуть позже к нам присоединился и майор Бесоев. Как я понял из разговоров, с капитаном Борисовым майор воюет вместе с евпаторийского десанта. А политрук Семин, хоть и бывалый волк, как и я, присоединился к батальону недавно. После обеда чудеса продолжились. Старший сержант Черданцев отвел меня к старшине, и тот выдал мне целую кучу необходимого в осназовском деле инвентаря, начиная от специального осназовского пистолета-пулемета ППШ-42 с пистолетной рукояти и специальной ручкой для удержания под цевьем. Как сказал мне старший сержант, пистолет в нашем деле — это только чтобы застрелиться, а для серьезных дел нужен автомат или такая вот швейная машинка, перешитая на парабеллумовский калибр 9 мм. Дальше были десяток плоских двойных магазинов под эти самые патроны и специальный жилет-разгрузка для их ношения. Причем жилет был хитрый. С одной стороны серо-белый, под подзимний камуфляж, а с другой стороны цвета хаки с желтым. Карманы и застежки тоже были выполнены так, что его можно было носить на обе стороны. Таким же продуманным было и прочее обмундирование. Большую его часть пришлось сложить в высокий рейдовый рюкзак, в котором основной вес в силу специальной конструкции с рамой приходился на бедра, а не на плечи. Переложив свои вещи из сидора в специальный карман рюкзака, Я вышел от старшины нагруженный, как и шаг, и направился к месту своего расположения. Но не успел я пихнуть рюкзак под койку и облегченно вздохнуть, как вдруг из штаба прибежал посыльный и сказал, что старшего лейтенанта верши гору вызывает гвардии майор Бесоев. Пришлось идти. С сомнением, как мне показалось, поглядев мою заново обмундированную личность, товарищ майор довольно жестко проэкзаменовал меня по поводу того, что я сегодня увидел в батальоне и что понял. Когда я рассказал ему все вышеизложенное, он сказал загадочные слова. «Думаю, товарищ старший лейтенант, что вы действительно подходите для той должности, на которую я вас определил. Товарищи, не ошиблись. Хотя вполне возможно, от судьбы не уйдешь, и ваше место совсем с другими людьми. Но будем посмотреть. В любом случае, тому, чему вы научитесь здесь, вас не научат больше нигде. И это может сильно пригодиться вам во время дальнейшей службы». 15 апреля 1942 года вечер брянский фронт деревня дьякова штаб батальона гвардии майор оснас бесоев николай арсеньевич формирование батальона можно считать законченным времени на завершение обучения и боевое слаживание остается совсем немного выручает лишь то что все наши бойцы люди бывалые и И хорошо представляют себе, что надо делать по обе стороны от мушки. Из роты в батальон разворачиваемся не только мы. Вся наша бригада переформировывается в механизированный корпус оснаст нового типа. ставка Верховного Главнокомандования перед нами поставлена задача обеспечить успех действий нашего корпуса, а по сути всего Брянского фронта. Задача непростая, не имеющая в принципе тривиальных решений. Я отдернул занавязку, прикрывающую висящую на стене карту с обозначением линии фронта и известным нам расположением сил противоборствующих сторон. Локальная Орловско-Брянская наступательная операция, по имеющемуся у нашего командования общему замыслу, должна выбить противника из ритма подготовки к стратегическому летнему наступлению на южном направлении и заставить его распылить свои резервы. Также при планировании этой операции Верховным были поставлены два непременных условия. Первое. Операция должна быть успешной. Орел и Брянск необходимо освободить, а общее стратегическое положение советских войск на южном фасе центрального направления радикально улучшить. В результате этой операции следует создать предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении Гомеля, для рассечения немецких групп армий «Юг» и «Центр» на две не связанные между собой отдельные группировки. Второе. Проведение этой операции не должно повлечь за собой неоправданных потерь как только что безуспешно завершившаяся Болховская наступательная операция, которая проводилась силами 61-й армии Западного фронта вместе с 3-й армией Брянского фронта. Как и в нашей истории, после двух месяцев безуспешных атак пехотой и легкими танками на заранее подготовленную оборону противника, обе армии оказались обескровлены, потеряв почти все танки и 21 тысячу человек убитыми и 47 тысяч ранеными. Задача, поставленная перед корпусом, повторю, не имела простых решений. Находившаяся перед нами немецкая оборона была развита и устоявшейся, и взломать ее в лоб без массированного применения крупнокалиберной артиллерии было невозможно. Массированного, в смысле того самого Жуковского, 200 орудий на километр фронта. Причем не каких-нибудь трехдюймовых, а 122-мм М30 и 152-мм л 20 в купе с гвардейскими реактивными минометами РС-13. По самым скромным прикисткам, для двух прорывов, каждый в полосе не менее 10 километров, требовалось около 4000 орудий и 1500 гвардейских минометов. На данный момент, после потерь лета 1941 года, такая концентрация крупнокалиберной артиллерии в одном месте была нереальной. В случае же, если такое количество артиллерийских и реактивных полков РВГК все же удастся сосредоточить на указанных направлениях, Немецкая авиаразведка, скорее всего, установит нашу артгруппировку, после чего Гальдеру и его помощникам в ОКХ сразу станет ясен замысел нашей операции, а это нежелательно. Кроме того, наученные опытом наших зимних операций против группы армий «Север» немцы стали особо старательно укреплять свои позиции в полосе, прилежащей к железнодорожным магистралям. Крупнокалиберные железнодорожные транспортеры, и поезда, составленные из платформ с установленными на них направляющими для запуска РС-13, произвели на немцев неизгладимое впечатление. Теперь повторить наши псковские подвиги вряд ли удастся. В таких условиях прорыв в полосе железной дороги возможен лишь в том случае, когда там будут перекопаны артиллерией все вражеские укрепления на 2 метра вглубь или залиты сплошь напалмом, как было при авианалете на Невель. Все эти соображения я высказал вчера когда, оставив батальон на Петю Борисова, на одну ночь слетал в Москву, чтобы доложить результаты рекогностировки на Брянском фронте самому Верховному. Кроме него, на ближней даче присутствовали Берия и Василевский. Наш командир в это время буквально разрывался между Челябинском, где шло налаживание производства танков Т-42 и тяжелых 152-мм САУ на их шасси, Сталинградом, где делали БМП-37, 122-мм САУ, а также 23 миллиметровых ЗСУ и Горьким, в наше время Нижним Новгородом, где для корпуса должны были срочно изготовить партию полноприводных ЗИС-5МА с изменениями в конструкции, навеянными автотехникой из будущего. бережного замещал начальник штаба корпуса, полковник Ильин, который вошел к Сталину полковником, а вышел генерал-майором. Кстати, всем нам указом Президиума Верховного Совета были присвоены очередные воинские звания. Так я стал майором, Ильин генерал — генерал-майором, а — генерал-лейтенантом. Выслушав мои соображения, Верховный немного помолчал, а потом спросил. «Товарищ Бесоев, вы что, считаете, что в настоящий момент целесообразно проведение Орловско-Брянской наступательной операции?» «Никак нет, товарищ Сталин», — ответил я. «Операция эта целесообразна и необходима. Цель поставлена правильно, а вот средства могут быть использованы неверно». «Можно, конечно, рассчитывать на пробивную мощь мехкорпусов нового типа, но кому пойдет на пользу, если оба корпуса, и наш, и товарищ Катукова, в результате проведения этой операции окажутся обескровленными, пусть даже и с достижением локального успеха?» «Не стоит забывать, что наступление на Брянск — это всего лишь увертюра к главным событиям летней кампании 1942 года». «Согласен с вами в последнем утверждении», — сказал Вошки вновь головой, и положив на зеленое сукно стола незажженную трубку. — Это действительно всего лишь увертюра к летней кампании. — Скажите, товарищи потомки, в данный момент у вас есть какие-нибудь соображения в применении верных, как говорит товарищ Бесоев, средств для проведения этой наступательной операции? — Есть, товарищ Сталин! — почти хором ответили мы. — Ну-ну, потише вы! — сказал вождь, шутливо тряся головой, как будто ему в ухо попала вода. Совсем оглушили. Давайте по порядку. Начнем с младшего позвания. Говорите, товарищ Бесоев, а мы с товарищами Берия и Василевским вас послушаем. Честь, как говорится, была высока, а ответственность велика. Но уж если в присутствии самого раскрыл рот и сказал, что знаешь, как и что надо делать, то будь любезен, держи ответ за свои слова. Товарищ Сталин, сказал я, немного волнуюсь. Задача не имеет решения, если начать только фронтальное наступление. Немцы серьезно укрепили свои позиции, замаскировались, пристреляли свой передний край и густо его заминировали. Взять их без пробивания бреши в их обороне с помощью сильнейшего артиллерийского тарана у нас вряд ли получится. Тем более, что необходимое количество снарядов крупного калибра для нашей артиллерийской группировки мы не сумеем обеспечить. Не пятнадцатый год, конечно, с его снарядным голодом, но все же. Но у линии фронта две стороны, и на той стороне тоже есть наши люди. Я имею в виду партизан, как местных орловско-брянских, так и ридирующие соединения Ковпака, сабурова Федорова. Сейчас это два-три десятка тысяч человек, уже имеющих опыт войны в тылу врага и достаточно мотивированных для того, чтобы рисковать жизнью. Если их немного обучить, экипировать по-нашему, по-осназовски, вооружить новыми образцами средств связи, экипировки и вооружения, типа наших штурмовых автоматов под немецкий патрон и чем-нибудь вроде РПГ или РПО, то эти отряды превратятся в реальную боевую силу, причем там, где противник будет наиболее уязвим. Кроме того, надо будет учесть и панику, которая охватит местное немецкое начальство при мысли о том, что к ним в тыл незаметно проникла целая армия советских осназовцев, Это, естественно, не отменяет ни серьезную подготовку к наступлению с нашей стороны линии фронта, концентрацию артиллерии, танков и пехоты, ни действия по массовой дезинформации противника, например, имитации подготовки нашего наступления на Харьковском направлении. Также, товарищ Сталин, было бы очень неплохо до предела затруднить работу немецкой разведывательной авиации, давая противнику увидеть лишь то, что мы сами захотим им показать. — Очень хорошо, — кивнул Верховный. Я считаю, что идея товарища Бесоева превратить советских партизан в передовой отряд рабочей крестьянской Красной Армии в принципе верная и политически выдержанная. Теперь давайте заслушаем товарища Берия о наших поставках партизанам новых видов вооружения и экипировки. К мысли о стратегической дезинформации противника и противодействии его разведывательной авиации мы еще вернемся. Мы помним, какую пользу это принесло нам во время проведения минувшей зимней кампании. Мы слушаем вас, товарищ Берия. Лучший менеджер всех времен и народов, на которого, как мы помним, и была возложена вся деятельность по изучению и освоению достижений потомков, раскрыл большую красную папку. «Товарищ Сталин», — сказал он, — «мы вполне можем вне очереди обеспечить партизанские отряды так называемой осназовской экипировкой». Нет проблем и со штурмовой версии автомата ППШ, переделанного под парабеллумовский патрон. В штурмовых батальонах, куда кроме осназа, направляются такие автоматы. Это оружие очень хвалят за удобство и надежность. Что касается совсем новых образцов, то прошел испытание и запущен в малую серию так называемый клон гранатомета РПГ-7Б. Мы сразу подумали, что не стоит замыкаться только на задачах ПТО, И дали задание на проектирование четырех типов надкалиберных гранат. Кумулятивный, объемно-детонирующий, осколочно фугасной и зажигательный с напалмом. С кумулятивными и объемно-детонирующими гранатами у наших инженеров пока выходит не очень. А вот осколочно-фугасные и зажигательные гранаты мы уже производим. По новым средствам связи пока ничего утешительного нет. «Инженеры решают задачу получения кремния, требуемой чистоты в промышленных объемах. Пока мы можем обеспечить партизан опытной партией более легких и компактных раций «Север-2М», созданных с использованием модульного принципа печатных плат и пальчиковых ламп». «На этом, товарищ Сталин, у меня все». «Товарищ Берия», — сказал Верховный, — «я попрошу вас завтра представить мне справку». Чего и сколько вы сможете поставить партизанам к первому на худой конец к 15 мая? Усиление партизанских соединений и взаимодействие их с механизированными корпусами АСНАС поможет нам решить поставленную задачу. Товарищ Василевский, у вас есть какие-нибудь возражения? «Никак нет», — ответил тот. «Такой ход может оказаться весьма неожиданным для противника». Что же касается вопросов стратегической дезинформации, то мы сейчас пытаемся определить, на какой участок нашего фронта будет нацелена главная наступательная операция противника в будущей летней кампании. В тот раз, после нашего неудачного наступления на Харьков, это был Юго-Западный фронт на участке между Харьковом и Курском. Но сейчас, скорее всего, удары могут быть нанесены в стык между Юго-Западным и Южным фронтом в районе Днепропетровска. Если мы обозначим наши ложные группировки в районе Лозовой и Белгорода, нацеленные на окружение 6-й армии и освобождение Харькова, причем обозначим так, чтобы брянское направление показалось противнику второстепенным, то, думаю, немцы на это клюнут. Товарищ Сталин, чуть позже я вам представлю план, в котором стратегическая дезинформация противника о ходе Орловско-Брянской наступательной операции будет включена составной частью как один из этапов плана отражения летнего генерального наступления Германии на южном направлении. Также какое-то время противником можно будет вводить в заблуждение, имитируя присутствие обоих механизированных бригад АСНАС на Прибалтийском фронте в районе Риги, то есть на максимальном удалении от места будущих событий. Пусть пугаются, стягивают туда резервы и строят эшелонированную оборону. Человеческие и материальные ресурсы у гитлеровской Германии тоже не бесконечны, «Хорошо, товарищ Василевский», — сказал Сталин. «Мы понимаем, что до того, как поступят данные о передислокации вражеских резервов, вы ничего не сможете сказать точно. Теперь по поводу возможных вариантов проведения Орловско-Брянской наступательной операции нам хотелось бы выслушать мнение товарища ильина генерал Мейерал-майор Ильин кивнул. «Я, в принципе, согласен с тем, что сказал майор Бесоев». Дезорганизация вражеского тыла – дело нужное и важное, так же, как и компания по дезинформации противника. Только хотел бы обратить ваше внимание на взаимодействие наземных войск и авиации. В РКК оно хромает, если не сказать больше. Так как немцы будут пытаться парировать наши удары действиями своей авиации, нам в первую очередь следует сразу найти на это адекватный ответ. Например, в виде смешанного авиакорпуса, подчиненного командованию фронта и работающего в интересах наступающих частей. И еще. Чтобы управлять действиями авиации, требуется иметь несколько радаров для непрерывного обзора воздушного пространства над фронтом и ближними тылами и пункты наведения непосредственно в войсках. Потом необходимы истребительные авиадивизии, один или два полка ПВО, противодействующих вражеской авиации над полем боя и в ближнем тылу. Один или два полка истребителей сопровождения, специальная эскадрилья свободных охотников. Для поддержки действий наземных войск в состав корпуса должны входить дивизия штурмовиков и дивизия пикирующих бомбардировщиков. Для воздействия на противника ночью можно привлечь один или два легкобомбардировочных ночных полка на У-2. Но самое главное, все это должно быть нацелено на проведение основной операции, а не отвлекаться на решение второстепенных задач. «Главным для командующего ВВС будет не дать раздергать корпус на эскадрилье или звенья. Успех в войне в воздухе заключается в массированном использовании авиации. Немцы это знают и умеют, и нам у них этому надо учиться». «Ваш замысел понятен», — сказал Верховный. «Артиллеристы, танкисты и пехота ударят врага с фронта, партизаны с тыла» а сверху их будет прикрывать авиакорпус осназ «Очень хорошо. Теперь, товарищ Ильин, я скажу вам, какой решающий фактор успеха операции вы хотели назвать во вторую очередь. Только мы поставили бы его на первое место». «Вы хотели сказать, что товарищ Черевиченко, только что проваливший Болоховскую наступательную операцию, «Как полководец совершенно неадекватен поставленной задачи. Ведь так?» «Так точно, товарищ Сталин», — прямо ответил генерал-майор Ильин. «Именно такое мнение о товарища Черевиченко и его способностях как военачальника у меня сложилось после изучения его приказов, отданных во время проведения Болховской операции. И в нашем прошлом, после своего отстранения от командования фронтом, он уже никогда не назначался на командные посты фронтового уровня». «Значит, мы друг друга правильно поняли, товарищ Ильин», — с едва заметной усмешкой сказал Сталин. «Мы посоветуемся с товарищами и в ближайшее время решим, кто именно будет руководить наступательной операцией. На этом, товарищи, можете быть свободными, за исключением товарища Берия, которого я попрошу остаться». После этого разговора сегодня утром я прибыл на У-2 из Москвы, В обед в нашу часть прибывает Петр Вершигора, который в нашей истории стал легендарным партизанским командиром. Случайных совпадений в подобных делах не бывает. Уж поверьте профессиональному разведчику-диверсанту. Или ждут нас грандиозные и победа или не менее грандиозный провал. Это и к гадалке не ходи. И старший лейтенант Петр Петрович Вершигора будет играть в этом деле далеко не последнюю роль. 18 апреля 1942 года. Полдень. Танкоград. Челябинский тракторный. Генерал-лейтенант оснас Бережной Вячеслав Николаевич. Затянутые дымами заводов весеннее небо Челябинска было мутно-серым, и лишь кое-где сквозь серые клубы проглядывала ослепительная апрельская голубизна. Здесь, на заводе, где производилась бронетехника для Красной Армии, Сейчас сформировались тяжелая самоходная бригада, танковая бригада, а также танковые батальоны механизированных бригад нашего 1-го гвардейского механизированного корпуса АСНАС РВГК. Ведь в тот раз советское командование замахнулось к лету 1942 года создать сразу пять танковых армий. Но немцы опять упредили в развертывании, и пришлось советским танкистам бить наступающего врага растопыренными пальцами. Вот поэтому сейчас, после окончательного обсуждения со сталиным вопроса о формировании бронечастей, было принято решение для начала сформировать один, но полностью укомплектованный мехкорпус оснаст нового типа, потом, применив его в ходе Орловско-Брянской операции, упредить немцев в развертывании, за счет чего оттянуть начало их летнего генерального наступления, а полученный выигрыш во времени использовать для комплектования еще одного-двух таких же мехкорпусов. Полная готовность нашего корпуса — 1 мая 1942 года. Сосредоточение на исходных рубежах операции или в случае ее переноса в запасном районе — 15 мая. Ресурс ходовой части танков Т-42 и построенных на их шасси самоходных пушек гаубис МЛ-20, закаленных токами высокой частоты по методу профессора Шашмурина, превышал тысячу километров. Так что марш из запасного района на исходные позиции сам по себе не должен был привести к серьезным поломкам и выходу из строя матчасти. Первая погрузилась в эшелон и отправилась в путь тяжелая самоходная артиллерийская бригада под командованием теперь уже генерал-майора оснас из Калиева и Шамильевича. Первый дивизион состоял из тяжелых самоходных гаубиц МСТА-С. Четыре остальных были укомплектованы СУ-152 МЛ-20 которые ничуть не напоминали своих тезок из нашего прошлого, а скорее были похожи на более грубую версию самоходок 70-х годов, 2С3, отличаясь от тех лишь отсутствием возможности кругового вращения башни. На Су-152 башню можно было повернуть только на 45 градусов в обе стороны от оси машины. Однако были полностью сохранены углы вертикального наведения пушки Гаубицы в ее буксируемом варианте, и это в сравнении с тем, что было в нашем прошлом, выглядело настоящим прорывом. Как я понял, схема «Мехвод» и «Двигатель» продольно спереди, боевое отделение сзади, станет теперь стандартом для самоходных орудий всех классов и калибров. Скажу по секрету, местные товарищи для нужд береговой обороны по своей инициативе начали проектировать Су-130 на базе морской пушки Б-13, по сути, позаимствовав схему у Шашмуринской Су-152. Ну и флаком в руки. Надеюсь, адмирал ларионов рассказал товарищу Кузнецову про комплекс «Берег». Следующий, после самоходчиков, предстояло укомплектовать танковую бригаду под командованием полковника ОСНАС Николая Владимировича Деревянка. Все 120 Т-42 для нее уже сошли с конвейера. Сейчас последние из них проходили обкатку на заводском танкодроме. День и ночь над полигоном рев и грохот. Танкисты гоняют танки, а полковник Деревянка гоняет танкистов. Обкатывается не только техника, но и люди. «Новичков почти три четверти от списочного состава, а ведь завтра нам с ними в бой!» «Хорошо хоть, что народ бывалый и от души жаждет поквитаться с героями Панцерваффе за горячее лето 1941 года. Таких только надо притереть по месту, и дело пойдет!» Десяток танков после обкатки вернули в цеха на доработку, за что все начальники получили клизму со скипидаром пополам с патефонными иголками. График комплектования нашего корпуса лежит на столе у Верховного, которому мы подчиняемся напрямую, а результат докладывают ему ежедневно. И качество при этом требуется не менее, чем количество. Советская система, так сказать, в действии. На очереди у завода сейчас танки для только что укомплектованных личным составом танковых батальонов мехбригад. Самое время для карьерного роста. Ротные выходят в комбаты не потому, что тех убили, А потому что сама рота развертывается в батальон. Четыре танковых роты, по примеру наших, предстояло переформировать в восемь батальонов. Но мы с этим, конечно, справились. Разумеется, с помощью управления кадров ГА, БТУ, РККА. Четыре роты, прошедшие в составе бригады на Т-34 и КВ-1 от Перекопа до Риги, пополнили личным составом и направили на формирование четырех танковых батальонов танковой бригады. Еще четыре танковых батальона, которым предстояло войти в состав механизированных бригад, подлежали укомплектованию личным составом с нуля. Я лично беседовал с новичками. Все командиры, наводчики и мехводы, поступившие для прохождения службы в мехбригаде «Оснац», имеют боевой опыт, награды и ранения. Каждый из них хотя бы раз горел в танке. И каждый из них после Т-26, бтшек первых Т-34 и даже КВ буквально влюбился в Т-42 который казался им несокрушимым, мощным и абсолютно надежным. Роту на Т-72 из нашего времени я оставил в своем личном резерве. Исходный боекомплект к ним, взятый из 21 века, у нас уже на исходе, а местную версию оперенных снарядов с отделяющимся поддоном вручную собирают своими тоненькими пальчиками девочки в ФЗУшнице 14-15 лет от роду. И работают они сменами по 12 часов в сутки. Были мы с ребятами-танкистами на том заводе, так сказать, с экскурсией. За каждый собранный снаряд этим девочкам огромное спасибо. И расходовать эти боеприпасы на банальные тройки и четверки – просто преступление. Для техники из нашего времени ставятся теперь задачи только особой сложности и важности. Из четырех мехбригад в Сталинграде полностью укомплектованы две. Там у нас сидит товарищ Брежнев. Все-таки он не дурной организатор и толкач, Не зря же стал в свое время генеральным секретарем. И именно при нем в доморазменные времена СССР достиг пика своего могущества. Механизированная бригада полковника оснас Сергея Рагуленко погрузилась в эшелоны и теперь движется. А куда она на самом деле движется, знают только Верховный и начальник генерального штаба Василевский, которому я как-то объяснил принцип игры в наперстке. В одну, а может даже и не одну, сторону везут затянутые брезентом деревянные макеты и левых бойцов, изображающих экипажи и мотопехоту. По прибытии на место макеты разберут, а сопровождающие их бойцы обернутся маршевыми стрелковыми ротами, направленными на пополнение местных частей. Призрак мехбригады Аснаса растает в воздухе. В другую сторону, с техникой в закрытых вагонах, едет настоящая бригада временно поменяв осназовский прикид на красноармейские гимнастерки и телогрейки. Скрытность пачи гордости. Точно таким же порядком отсюда из Челябинска убыли и артиллеристы. Если у Абвера есть агенты среди советских железнодорожников, наверняка есть, то после получения всех агентурных данных и попытки их анализа от зрелища кружащих по карте наперстков у адмирала Канариса наверняка крыша поедет. И воздушная разведка ему не поможет. Она увидит только то, что мы захотим им показать. Потом, конечно, адмирал получит сполна на очередном провеже у фюрера, но это уже не наши проблемы. Следующая по порядку формирования механизированная бригада полковника Василия Владимировича Франка заканчивает на сталинградских полигонах обкатку техники и готовится к погрузке в эшелоны. Из Горького в районы сосредоточения тоже готовятся к выдвижению дивизионы самоходных 122-мм минометов и легкие противотанковые 57-мм САУ на шасси танка Т-70. Задерживается лишь комплектование тяжелой самоходной противотанковой бригады, оснащенной 100-мм противотанковыми самоходками. Орудия Д-10С только-только начали выпускать, но до появления местных аналогов «Тигров» и «Фердинандов» Наличие тяжелого ПТО является некритичным. После нашего корпуса технику на заводах Челябинска, Горького и Сталинграда будет получать мехкорпус Катукова. За ним мехкорпуса Лилюшенко и Рыбалка. Согласно принятому ставкой и решению, только закончив комплектование мехкорпуса АСНАЗ, промышленность может переходить к производству техники для следующего соединения. В любом случае, основные события этого лета начнутся очень скоро и приведут либо к перелому хребта фашистской Германии, либо к нашему поражению и еще одному году тяжелейшей войны. В тот раз, именно 12 мая, началось злосчастное Харьковское наступление, плохо подготовленное, скверно организованное и скоординированное. В результате его провала немецкое командование сумело окружить изюм-барвенковский выступ вместе с наступающими частями. Полностью были уничтожены 6-я, 9-я, 57-я армии и армейская группы генерала Бобкина. Южный и Юго-Западный фронт оказались ослабленными, в результате чего немецкое командование смогло упредить развертывание советских резервов и разгромить эти фронты. Орловско-Брянская операция ни в коем случае не должна повторить тот печальный сценарий, потому-то столько времени уделяется действиям нашей разведки, а также сохранению тайны и дезинформации противника. Все же мы можем, когда захотим, и возьмемся за дело всерьез, а не тяп-ляп. Но я верю, что все будет хорошо. Наше дело правое, а значит, победа будет за нами. 20 апреля 1942 года. Утро. Москва, Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Бывший исполняющий обязанности Верховного Правителя России, бывший главнокомандующий ВСЮР, генерал-лейтенант Деникин Антон Иванович. Когда господин Верещагин сказал, что Сталин обязательно пойдет мне навстречу, я даже не ожидал, что эти слова когда-нибудь исполнятся так буквально. Его секретарь открыл передо мной массивные двери самого известного кремлевского кабинета, и я увидел того самого дядюшку Джо, который для одних был идолом и иконой, но другие считали его исчадьем ада. Точно так же раскололась и русская эмиграция. Одни наши соотечественники по призыву советского вождя вернулись в Россию, чтобы воевать с общим врагом, другие же пошли служить Гитлеру в СС и вспомогательные части» как, например, последователя генерала Краснова. Я же придерживался средней позиции, не считая Сталина ни ангелом, ни чертом, а лишь умелым и одаренным политиком, который делал свое дело так, как понимал и считал нужным. Если бы у меня была возможность, то я бы всеми силами постарался уклониться от этой встречи и из немцами Франции поехал бы не в Советскую Россию, а, например, в Соединенные Штаты. Но визит лейтенанта Федорцова спутал мне все карты. Я увидел в нем посланца моей израненной родины, которая зовет меня выбрать, с кем я в этой смертельной схватке с врагом, грозящим моей родине полным уничтожением. Кроме того, мне тогда очень не хотелось угодить в немецкий концлагерь, а зрелище гестаповского офицера, упакованного в простыни и напоминающего египетскую мумию, вывело меня из равновесия своим сюрреализмом. «Наверное, нас, Ксения и Мариной также могли вот так похитить и даже убить», Но вместо этого наши незваные гости просто попросили пройти вместе с ними, оставляя решение за нами. По пути из Бискайского залива в порт Мурманск я много читал, добирая прочитанную информацию познавательными беседами с потомками. Их ясный и незамутненный взгляд на жизнь заставил меня еще раз задуматься над тем, против кого или против чего мы воевали в гражданскую. По обе стороны фронта были как истинные патриоты России, так и те, кто был готов распродать ее первому желающему оптом и в розницу. Не знаю, могло ли быть все по-иному, но и то, кто и бессмысленной войны, был катастрофичен. После победы красных Россия оказалась крайне ослабленной, и власть ней захватили люди, которых даже большевики теперь считают мерзавцами и подонками. Человек, который сейчас стоит передо мной, принял у умирающего Ленина разрушенную и истощенную страну и за 20 лет неустанных трудов и забот превратил ее в державу, способную один на один устоять перед ударом объединенных сил всей Европы. Независимо от политической окраски его поступков и прочих оценок, это деяние, достойное лишь таких титанов, как Петр Великий. — Здравствуйте, Антон Иванович! — нарушил, наконец, молчание мой визави — Делая приглашающий жест рукой, «пусть мы с вами не так давно были врагами, но сейчас, надеюсь, это уже не так. Поэтому чувствуйте себя в СССР не пленником, но желанным гостем». «Здравствуйте, вы, Иосиф Виссарионович», — тон хозяину ответил я, — «надеюсь, в этот тяжелейший для нашей Родины момент мы, наконец, забудем все то, что нас разделяет». «Гражданскую войну пора заканчивать». Вдруг совершенно серьезно сказал Сталин. «Конечно, этому мешают те из ваших друзей-иммигрантов, кто вместе с Гитлером отправился в поход на СССР, а также те из наших сограждан, кто изменил Советскому Союзу и пошел в услужение к фашистам. Но я думаю, что эта проблема в ходе войны решится естественным путем. Вы уж извините, но миндальничать с изменниками и теми, кто снова поднял на нас оружие, мы не будем». Кто с мечом к нам пришел, отмечай и погибнет. Я вас прекрасно понимаю, — также же серьезно ответил я. И тоже полагаю, что пора зарыть топор войны. Те же из эмигрантов, кто вместе с немцами воюет против русских, не вызывают у меня ничего, кроме омерзения. Пусть раньше мы даже были с ними однополчанами. Господин Верховный Главнокомандующий, прошу принять мое прошение о зачислении в Красную Армию добровольцам, и о направлении меня на фронт в любом чине, включая рядового солдата. — Я рад, Антон Иванович, что мы с вами хорошо поняли друг друга, — кивнул Сталин, прищурив в усмешке свои тигриные глаза. — Пожелания мы ваши учтем, но есть мнение, что звание русского солдата, хотя и почетно, но будет для вас несколько мелковато, — Сталин замолчал. Некоторое время он размеренно прохаживался по кабинету, а потом повернулся ко мне. «Готовы ли вы принести присягу Советской России?» – просил он. «Подумайте, как следует, Антон Иванович. Помните, что время анархии в Красной Армии давно кончилось, и теперь все ее бойцы и командиры подчиняются железной дисциплине, и в военное время за невыполнение приказов командования и измену Родине может быть только одно наказание». «Вы знаете, какое...» Внимательно посмотрел на меня и добавил. «Антон Иванович, если вы чувствуете, что не сможете служить и подчиняться новой власти, то вас здесь никто не держит. Вам будет обеспечено место на первом же пароходе, следующим с обратным конвоем из Мурманска в Соединенные Штаты Америки». Последних слов я немного вспылил. «Господин Верховный Главнокомандующий!» — воскрикнул я. Я старый солдат, который не раз смотрел лицо смерти. За моей спиной три войны, я прекрасно знаю, что такое приказ и воинская дисциплина. Если я даю слово, то я его держу. Я не генерал Краснов, для которого, честное слово, пустой звук. «Успокойтесь, Антон Иванович», — сказал Сталин, подходя ко мне, примирительно взяв меня за рука в кителе. «Я хорошо знаю вашу биографию и уверен, что даже при нелюбви к нашей власти...» Вы не измените данному слову и не пойдете в услужение к тем, кто заливает кровью русских людей нашу землю. Что же касается вашего использования в качестве рядового, то это, конечно, несерьезно. Мы не разбрасываемся генерал-лейтенантами направо и налево. А если и разбрасываемся, то сие означает, что это не генерал, а лишь поручик, случайно оказавшийся в генеральском мундире. Вы меня поняли? «Мне понятна ваша мысль», — ответил я. «Такие престарелые поручики в генеральских мундирах — неотъемлемая часть любой армии мирного времени во всех странах и во все времена». «Даже так?» — усмехнулся Сталин. «Я запомню ваши слова. Но ведь вы сами были, как говорят историки, одним из самых успешных русских генералов прошлой войны. И не ваша вина, что все ваши победы не привели к победе всей русской армии». Я отметил про себя, что советский вождь употребил выражение «русских генералов» вместо привычного для себя местоимения «царских» или «белых». Исчел это хорошим знаком. Кроме того, приятно же, черт возьми, когда твой бывший противник отмечает твои достоинства. «Благодарю за комплимент», — ответил я Сталину. «Но должен заметить, что сейчас подробности перемышльской операции, брусиловского прорыва или взятия Луцка» Не вызывают практического интереса, ибо наступили другие времена, в ход идет другое вооружение, используется другая тактика. Тот, кто вздумает сейчас воевать, как в ту войну, будет разбит противником. К примеру, тому может быть поражение Франции в сороковом году, когда ее не спасла тактика времен маршала Фоша. — И это тоже верно, — ответил мне советский ворд, прохаживаясь по кабинету. — Скажите, Антон Иванович, в ту прошлую войну, «Вы начинали свою службу на фронте командиром стрелковой бригады?» «Так точно, господин Верховный Главнокомандующий», — ответил я. «Вступил в командование 4-й стрелковой бригады 3 сентября 14 -го года и командовал ей уже развернутой в дивизию, позже, в течение двух лет, вплоть до момента назначения на должность командующего 8-м армейским корпусом». «Отлично», — кивнул Сталин. «Есть у нас в Севастополе тяжелая штурмовая бригада, составленная, кстати, из ваших коллег-эмигрантов, применение которой в боях на территории СССР было признано нецелесообразным по политическим соображениям. Бригада обучена, оснащена и экипирована по нашим самым высоким стандартам. Сейчас, в связи с задержкой в ее боевом применении и появлением у нас новых образцов техники, Происходит ее ускоренная механизация. «Есть мнение назначить вас командиром этой бригады. Возьметесь?» «Так точно, господин Верховный Главнокомандующий», — ответил я и тут же поинтересовался. «А как же быть с обязательными вашей армии комиссарами? Боюсь, что не уживусь с этими людьми». «За это не беспокойтесь», — кивнул мне Сталин. «Комиссаром, или, как у нас сейчас говорят, замполитом бригады» будет назначен Александр Васильевич Тамбовцев, который до сего момента отвечал за ее комплектование и обучение. Если ваше согласие окончательно и бесповоротно, то я сейчас же распоряжусь, чтобы вам немедленно оформили все документы и как можно скорее вместе с семьей доставили в Крым. Все прочее вам разъяснят на месте. По этим словам я понял, что аудиенция закончена, козырнул и сказал. «Разрешите идти?» После утвердительного кивка я вышел из кабинета советского вождя. Впереди меня ждала еще одна, уже четвертая по счету война. 22 апреля 1942 года. Утро. Восточная Пруссия. Объект Вольфшамце. Ставка фюрера на Восточном фронте. «Присутствуют. Рейхсканцлер Адольф Гитлер. Рейхсмаршал Герман Геринг. Главнокомандующий Криксмарины Гроссадмирал Эрих Рёдер. Командующий подводным флотом контр-адмирал Карл Дёнец. Гауппштурмфюрер Отто Скорцени. «Мой фюрер!» Торжественно, словно метродотель, объявляющий о фирменного блюда, возвестил Геринг чья необъятная туша была увешена орденами, как рождественская елка игрушками. «Люфтваффе готова к операции Морген-Демерунг. Утренней заре. По высадке десанта на Фарерские острова». На аэродромах в районе Бергена сосредоточены полностью укомплектованные две бомбардировочных эскадры дальних бомбардировщиков Х-115H-5, одна из эскадра пикирующих бомбардировщиков ю 87 d и одна истребительная эскадра, укомплектованная самыми новыми самолетами FW-190А3. Так как незаконченный аэродром, который англичане строят на острове Вуар, имеет еще недостаточную длину взлетно-посадочной полосы, чуть больше полукилометра, прямо на Фарерских островах пока смогут базироваться только пикирующие бомбардировщики и истребители. Но мы там быстро приведем все в порядок. «Для высадки воздушного десанта посадочным способом нами уже приготовлено 36 самых больших в мире планеров МЕ-321 и 12 самолетов-буксировщиков ХЕ-111З1 «Звиллинг». «Постойте, постойте, Геринг!» – оживился Гитлер, которого быстро обуревала страсть ко всему гигантскому. «ХЕ-111З1 – это, кажется, большой такой буксировщик для планеров, изготовленный из двух бомбардировщиков ХЕ-111. «Соединенным общим крылом?» «Да, мой фюрер», — ответил тот. «К сожалению, таких самолетов у нас всего дюжина, и нам придется использовать их в три приема. В первой волне они перебросят к цели 1300 десантников и два танка Т-11. Во второй и третьей волнах с интервалом в шесть часов на острова будет доставлено все необходимое для организации обороны островов в течение первых двух суток, пока к нам на выручку не подойдет флот». Рейхс-маршал немного соврал. Дело в том, что максимальная взлетная масса американского четырехмоторного бомбардировщика b 17 была на тонну больше, чем у сдвоенного Хенкеля, а заканчивающее испытание b 29 и вовсе был тяжелее немецкого летающего уродца. И эта деталь делала понятными взаимоотношения внутри верхушки Рейха. Вот и сейчас Геринг выставил на передний план Люфтваффе и по уходе швырнул горсть дерьма в адмирала Рядера. Причем сделано это чисто рефлекторно, ибо в их среде так было принято. Интриговали нацистские бонзы много, со вкусом и большим мастерством. Гитлер проглотил наживку вместе с крючком и бросил косой взгляд на командующего немецким надводным флотом. «Скажите, Эрих, почему бы вам не провести свою операцию одновременно с высадкой десанта с воздуха?» «Мой фюрер», — был вынужден объяснять Рёдер, — Германский флот в последнее время понес огромные потери. Но, в отличие от Люфтваффе, его невозможно пополнить за месяц или за два. Кроме того, выход больших кораблей со своих баз немедленно будет обнаружен английской разведкой. Не забывайте, что самолет летит к цели два часа, а кораблю — даже самому быстроходному. Чтобы с Бергена дойти до Торсхавана, нужны почти сутки. — Не оправдывайте, Серех, — махнул рукой Гитлер. — Германия построила вам мощный флот, снабдила его умелыми и храбрыми моряками, а вы растратили его по пустякам. — Где наши линкоры? Где Бисмарк и Тирпиц? Где Шарнхорст и Гейзенау? — Похоже, что отдых в отеле мобит не пошел вам на пользу. — Да, и скажите спасибо следственной комиссии, которая не нашла вашей вины в гибели Тирпица. — Но если эта череда неудач продолжится, то мы снова можем вернуть вас в ваш номер, который пока пустует. «Только теперь уже навечно. Рейху не нужны неудачники. Вы поняли меня, Эрих?» «Да, мой фюрер», — ответил побледневший Рёдер, — «я вас понял». «Вот и замечательно», — кинул Гитлер. «Что там у вас сейчас в Бергене? Хиппер, Люцов и Адмирал Шейер?» «Да, мой фюрер», — кивнул Рёдер. Гитлер погрозил ему пальцем. «Смотрите, Эрих!» «Это все, что у вас осталось, кроме несчастного принца Ойгена, запертого в Бресте?» «Сразу же! Вы слышите? Сразу же! Как только рейхсмаршал Геринг захватит для вас фареры, направляйте все три этих крейсера в Атлантику, чтобы они вдоволь побили горшки на англосахской кухне!» «Как только поднимется шум, пусть принц Ойген тоже вылезает из своей брестской берлоги. Он там явно засиделся. К тому же лимонникам будет не до него». «Надо поднять как можно больше шума! Англия должна быть поставлена перед фактом, что мы ее переиграли, и пора, если не капитулировать, то заключить с Германией сепаратный мир!» Гитлер повернулся к Деницу. «Вы, Карл, тоже не оставайтесь в стороне! Если близко подходить к русским берегам стало опасно, то возьмите под прицел ту же Исландию, черт ее побери! Как только ваши лодки смогут базироваться на Фарерских островах, Расстояние, которое им нужно будет проходить до главной арктической американо-большевистской коммуникации, сократится вдвое. «Мой фюрер», — сказал Дёнец, — «мои бородатые мальчики не останутся в стороне. Готовы к заброске на подводных лодках группы диверсантов, которые будут помогать ориентироваться пилотам наших доблестных люфтваффе, а также окажут помощь десанту в первые и самые тяжелые минуты высадки». «Это хорошо, Карл, что вы проявляете инициативу!» — воскликнул Гитлер. «Было бы просто прекрасно, если бы все так же серьезно относились к своим служебным обязанностям. Но это, как видимо, всем не дано. Мы давно заметили, что чем дороже вооружение, тем менее эффективно оно используется. Мой фюрер!» — сказал Геринг, ловко воспользовавшись моментом, чтобы вставить свои пять копеек. «Разрешите представить вам командира передового десантного отряда Гауппштурмфюрера СС Отто Скорцени?» «Он имеет опыт тайных операций, а на Восточном фронте награжден за участие в боевых действиях железным крестом второго класса. Рейхсфюрер рекомендовал этого человека для того, чтобы на англичанах отработать будущие спецоперации на Восточном фронте. Десант на большегрузных планерах, Это целиком и полностью его идея. И я глубоко сожалею, что у нас не хватает самолетов-буксировщиков, чтобы перебросить все в один прием. — Подойдите ко мне. Гитлер жестом подозвал к себе Скорцени, который стоял по стойке смирно, держа в левой руке большой чемодан. — Покажите-ка, что это вы принесли? Чуть покраснев, будущий супер-диверсант Рейха положил на стол чемодан и отщелкнул замки. — Мой фюрер, — сказал он. С недавних пор на Восточном фронте у русских солдат стали встречаться совершенно оригинальные образцы вооружения, по которым можно было сделать вывод, что большевики взяли на вооружение тактику штурмовиков прошлой войны. К рейхсфюрерам регулярно поступали рапорты и донесения о стычках частей Ваффен-СС с русскими штурмовыми подразделениями. Как только я вышел из госпиталя, мне, как временно негодному к боевой службе, было поручено заняться этим вопросом. Недели две назад под Ригой к нам вместе со всей своей экипировкой перебежал солдат такого штурмового батальона. Причины, заставившие его это сделать, не столь важны. Важно то, что он принес вместе с собой. Думаю, что вам, мой фюрер как старому солдату штурмовых частей Великой войны, будет интересно взглянуть на это. Скорценье откинул крышку чемодана, демонстрируя Гитлеру товар лицом. Там, упакованный с чисто немецкой аккуратностью, лежали. «Штурмовой автомат ППШ-42 калибра 9 мм, разгрузочный жилет, заполненный магазинами и гранатами, обтянутая тканью каска, малая саперная лопатка с ремнем, на который висел финский нож в ножнах». «Вы правы, Гаупштумфюрер», — пробормотал Гитлер, склонившись над чемоданом. «Это действительно интересно». «Скажите, а что стало с тем перебежчиком? Вы его случайно не расстреляли?» «Предавший единожды предаст и снова. Славяне они все такие. Запомните это, Отто!» «Нет», — пожал плечами Скорцени. Командир нашего подразделения, убедившись, что это просто дурак и трус, передал его людям Канариса для дальнейшей разработки. А вот штурмовую экипировку мы Абверу не отдали. «Это правильное решение», — сказал Гитлер, расстегивая пуговицы на пиджаке. «Карл, Эрих, помогите мне примерить это». Через несколько минут фюрер стоял в своем кабинете, полностью экипированный впреки советского спецназовца, и вертел в руках саперную лопатку. — Скажите, Отто, а зачем русским штурмовикам лопата? — просил Гитлер. — Они что, так много роют? — Нет, мой фюрер, — ответил Скорцени. — Этой лопаты они убивают немецких солдат. Посмотрите, как отточено лезвие как бритва. Говорят, что в тесноте окопа или во время боя в помещении в руках опытного солдата лопатка — страшное оружие. Не менее опасное, чем винтовка со штыком. Но ну, в случае необходимости ею действительно можно отрыть небольшой окоп или могилу. Митлер молча кивнул и, отложив лопату в сторону, в полной тишине взялся за автомат. «Обратите внимание, мой фюрер». Нарушил тишину Скорцени. «Большевики теперь используют немецкий калибр». 9 миллиметров. Автомат приспособлен под парабеллумский патрон. Гитлер вскинул голову и посмотрел на Скарцени. "Отто, я жду от вас подвига", напыщенно воскликнул он. "Мне нужна победа и только победа. Я знаю, что для тебя и твоих бойцов нет ничего невозможного, и я обещаю вам, что германская промышленность даст вам вооружение лучше, чем у русских. У вас будет самое лучшее в мире немецкое оружие". Потом он повернулся ко всем присутствующим. «Сделайте все, что в наших силах! Но в любом случае, к середине мая Фарерские острова должны стать нашими! До начала летней кампании этого года Англию необходимо полностью и окончательно выбить из войны!» 23 апреля 1942 года. 23.05. Сталинград. Станция «Гумрак». Подполковник АСНАС Сергей Александрович Рагуленко. Конец апреля в Сталинграде — это уже настоящая весна. Западный ветерок доносит до нас одуряющие запахи полыни и цветущей степи. Забыть бы сейчас о войне и пойти прогуляться под луной и звездами с симпатичной девицей, предварительно набросив на ее плечи свой утепленный китель. Но запахи цветов смешиваются с соляровым угаром, а ночь наполнена не девичьим шепотом и стрекотанием кузнечиков, а командами, солдатским ядреным матом и ревом тяжелых дизелей. Родная стихия. Мы с Леней Брежневым стоим на пригорочке и наблюдаем за погрузкой моей бригады в эшелоны. Наша вторая гвардейская механизированная бригада АСНАС готовится к отправке в район сосредоточения. Где это, не наше дело. Узнаем, когда наш папа... Бережной. Будет ставить нам задачу. Вообще-то наш комиссар нормальный мужик. Между прочим, вполне не дурак выпить и пройтись по бабам. Бабы, кстати, как и девушки в окрестностях Сталинграда тоже имеются. От налетов с воздуха станцию прикрывает зенитно-артиллерийский полк с исключительно дамским личным составом. Может быть, это тот самый полк, что в нашем прошлом ценой собственной жизни задержал прорыв немецких танков у Латошихи. А может и не тот. Если разобраться, то не это важно. Главное то, что за этих девочек, надевших на себя солдатские гимнастерки и юбочки, сапоги и ботинки с обмотками, которые им явно не по размеру, мы готовы перестрелять всех немцев, которые попадутся на пути. А пока соблазн велик. Рослые и невысокие, пухленькие и худенькие, грудастые и не очень, блондинки и брюнетки — Вчерашние школьницы-десятиклассники, того самого знаменитого выпуска 41 первого года и студентки, бросившие свои филфаки и биофаки ради того, чтобы отправиться на фронт. Все они одновременно и бойцы рабочей крестьянской Красной Армии, и дочери праматери Евы, которым хочется даже в военное время вспомнить, что они женщины, которым природой дадено любить и быть любимыми. Тем более, что от слова «оснас» и позвякивающих медалей и орденов девичьи сердца тают, как мороженое, прямо в руках, только успевая облизывать пальчики. Мои ребята тоже не железные. И на них так же, как на девушек-зенитчиц, действует весна, и им тоже хочется обычных человеческих чувств и немного счастья. В бригаде примерно полторы тысячи бойцов, и у каждого свой путь на этой войне. Пусть сейчас даже со спины легко можно отличить новичков от бывалых ветеранов, прошедших с нами весь боевой путь от Евпатории до Риги, но и любой из новичков тоже чего-то стоит. У каждого из них были бои, окружения, раны, госпитали, боевые награды, которые в эти годы давали весьма скупо. И обстрелянных бойцов, и командиров в нашем пополнении нет. Нет среди наших новичков и полуграмотных колхозников, для которых трехлинейная винтовка Мосин — это уже чудо-оружие. Большей частью это молодые, в недавнем прошлом городские мальчишки 18-20 лет, в своей жизни никого еще не целовавшие и не любившие. Сейчас мальчикам хочется на танцы, да и девочкам хочется того же. Но мальчики пойдут на войну и могут там погибнуть, ведь даже в осназе, несмотря на всю нашу технику и тактику, бывают потери. И мне тоже приходилось. Да еще, эх, придется не раз писать похоронки. «Чудес на свете не бывает». Потери можно уменьшить, но совсем обойтись без них невозможно. Быть может, утрата этого первого советского поколения, молодых парней 20-23 годов рождения, из которых уцелело всего 3%, и сказалось позднее, через 50 лет на судьбе СССР. Чем больше их дойдет до победы, чем быстрее она наступит, тем легче будет предотвратить то, что в нашей истории называлось 90-ми Не надо быть академиком, чтобы понять то, что судьба мира решится этим летом. Родина дала нам лучшую, самую новую технику, какую только могла произвести тогдашняя советская промышленность. БМП-37 вполне на уровне БМП-2 из нашего прошлого. Рабочая лошадка войны, пригодная как для быстрых прорывов, так и для поддержки пехоты в активной обороне. Стоит местным только хоть чуть-чуть распробовать, и они влюбятся в эту машину раз и навсегда. Да и сауна на ее базе с гаубицей М-30 даст 100 очков вперед СУ-122 из нашего варианта истории. А за СУ-23-4 я вообще молчу. Конечно, это еще далеко не Шилка с ее автоматикой наведения. Но и немецкий Эрликон ей не конкурент. Думаю, что люфты, встретившиеся с этой штукой на поле боя, сильно удивятся. Конечно, если успеют. Новых танков, как и тяжелых САУ на их базе, я еще не видел. Но думаю, что и они вряд ли хоть чем-то хуже той техники, что поступило на вооружение механизированных бригад. А сейчас в приглушенном свете фары прожекторов механики-водители поднимают технику на рампу, загоняют на платформы, крепят. Потом подъемный кран надевает поверх САУ или БМП деревянный чехол, имитирующий 400 деревянный грузовой вагон, или в просторечии теплушку. Немецкой воздушной разведки совершенно не обязательно знать, кто и куда едет. Бойцы работают быстро, но без суеты. Расчет времени был сделан с запасом, и когда погрузка закончится, то до часа, когда эшелон бригады начнут покидать станцию, у нас еще останется некоторое количество времени. Ефрейторский зазор, однако. Вот в расположении первого батальона, закончившего погрузку раньше всех, при неярком свете фонариков и небольшого костерка, заиграл плеер кого-то из попаданцев. Потом мотив подхватила гармошка, кто-то запел... Как мотыльки, летящие на огонек, одна за другой на звук гармошки потянулись зенитчицы. А вот и танцы. Мы с Брежневым переглянулись. Он тяжко вздохнул. лёня сказал я, — «наверное, было бы неправильным лишать людей этого маленького праздника. Поэтому тебе сейчас, как комиссару, лучше всего возглавить и направить то, что невозможно победить. Пока есть еще время и нет тревоги, пусть парни повеслятся». И при этом будет лучше, если комиссар не будет возражать, а присоединиться к оселящемуся народу. Ну и проследит заодно, чтобы все было культурно и не произошло ЧП». «Понятно», — сказал Брежнев, одним глазом косясь на мечущиеся у вагонов тени. «Ну а ты-то как?» «А бедный старый подполковник Слон, — ответил я, — сейчас пойдет по другим батальонам и будет подгонять отстающих, чтобы не шлаговали, а скорее заканчивали и честно присоединялись к веселью». Как говорили древние, командиру командирова, а комиссару комиссарова. Кивнув, будущий Леонид Ильич отправился руководить и направлять, а я двинулся совсем в другую сторону, чтобы подгонять и стимулировать. Для несведущих скажу, что стимул — это такая острая палка, которой римляне кололи ослов, чтобы те побыстрее пошевеливались. Вскоре к веселью присоединился закончивший работы второй батальон, за ним третий, четвертый, потом артдивизион дивизион За это время стихийно начавшееся мероприятие под чутким и умелым руководством комиссара Брежнева переросло в нечто среднее между сельской дискотекой нашего времени и митингом. Пели, плясали, говорили речи, потом снова пели и плясали. Некоторые парочки после спринтерского знакомства при свете фонариков наскоро обменивались номерами полевых почт, а другие по-тихому, пока еще оставалось время, целовались и обжимались в темных углах. В этот момент всем казалось, что все будет хорошо, что война закончится, и они еще встретятся, чтобы жить-поживать до да добра наживать. По счастью, никакие люфты этой ночью нас не потревожили, и девочкам не пришлось мчаться к своим зениткам, а нам поднимать по тревоге наш зенитный дивизион, машины которого, единственные из всей нашей боевой техники, перевозились открыто, по три штуки на эшелон, и распечатывать и тратить неприкосновенный запас стрел. За два часа до рассвета на станцию подали первый провоз. Выкрики ротных, собирающих своих людей, судорожные движения воинских масс, расстающиеся парочки, дающие друг другу клятву встретиться в шесть часов вечера после войны. Ляск сцепок, протяжный гудок, слезы, поцелуи, крики прощания. Бригада убывала на фронт. 25 апреля 1942 года. Вечер. Орловская область, Навлинский район, лесной массив в 20 километрах южнее станции Выгоничи. Временная база сумского партизанского соединения под командованием Сидора Артемьевича Ковпака. смеркалась Конец апреля – благословенное время, когда уже достаточно тепло, но тучи комаров еще не поднимаются с окружающих лесболот, «Озер», речек и «Старец». Их время еще не пришло. Тут, на левом берегу Десны, в речи, впадающих в нее, Ревны и Речицы, И остановилось для временного базирования Сумское партизанское соединение Кавпака, Только что завершившее свою речь По Сумской, Курской, Орловской и Брянской областям. По степени опустошения тылов противника Соединение пока сильно уступало Ордам Аттилла и Чингисхана, Но, говоря военным языком, снабжению 6-й и 2-й немецких армий был нанесен значительный ущерб. История эта начиналась так. В начале февраля где-то в окрестностях Конотопа разведчики путильского партизанского отряда Сидора Ковпака столкнулись на узкой лесной дорожке с разведывательно-диверсионной группой старшего сержанта Аснас Ерохина из недавно созданного Центра специальных операций при ГРУ Гоша. Это были дни, когда в немецком тылу царила сумятица после того, как советским диверсантам удалось выкрасть Гейдриха и Клюги. И каждый день, точнее, каждую ночь, в оперативном немецком тылу на парашютах сбрасывались все новые и новые группы выпускников спецшколы майора Гордеева. Все они были укомплектованы примерно одинаково. Отделение десантников, прошедших краткий двухнедельный курс обучения, возглавляемое старшим сержантом или лейтенантом, рация, сапер два пулемета ДП или трофейных МГ-34, самозарядные винтовки СВТ-40 и автоматы ППШ-41. Радисты РДГ были предельно лаконичны, больше слушали, чем говорили. У германского функа Абвера создавалось впечатление леса, полного жужжащих комаров. Радист проводит в эфире не больше минуты, и запеленговать его было практически невозможно. А по части стойкости кодов советская школа шифрования далеко опередила и немцев, и англичан с американцами, и японцев. Иногда эти ДРГ гибли в неравном бою, выбрав себе цель для диверсии не по возможностям, или же становились жертвами предательства и ут из числа местных жителей. Но чаще все было иначе. Выброшенные в немецкий тыл советские разведчики-диверсанты становились глазами и ушами ставки ВГК и генштаба во вражеском тылу, головной болью для оккупантов и центрами кристаллизации партизанских отрядов, в основном состоящих из окруженцев и освобожденных из плена советских военнослужащих. Эти отряды в каком-то смысле не были чисто партизанскими. Фактически это были оперирующие за линии фронта части РККА, подчиненные все тому же центру специальных операций, а не штабу партизанского движения, возглавляемому товарищем Пономаренко. Иногда такие рейдирующие группы подчиняли Центру специальных операций и уже действующие перспективные партизанские отряды, чтобы синхронизировать их действия с ударами Красной Армии и Советской бомбардировочной авиации. Так случилось и с Соединением Ковпака, ставшим еще одним зафронтовым рейдовым соединением РКК. Рация и прямая связь со Ставкой, которые рейдирующие группы имели в обязательном порядке, обычно впечатляли командиров партизан и окруженцев по самому не могу. Именно это и было целью и мечтой каждого маломальски успешного партизанского отряда. Чувствовать помощь и поддержку, поступающую с большой земли, понимать свое единство со сражающейся на фронте Красной Армией, такое дорогого стоит. Тем более добавляли авторитета редирующим отрядам и советские транспортные самолеты, регулярно сбрасывающие перешедшим в подчинение ЦСО отрядам оружие, боеприпасы, медикаменты и обязательно свежую советскую прессу. Именно поэтому начальник генерального штаба Василевский так легко согласился с предложением майора Аснаст Бесоева использовать для взлома долговременной вражеской обороны специальные соединения, действующие во вражеском тылу. Инструмент для такой операции уже фактически был создан, и доведение его до ума было лишь делом времени и определенных усилий. Теперь же это время пришло. Партизаны отряда пока устали после трехмесячного рейда, прошедшего в непрерывных боях, диверсиях, налетах на вражеские теловые объекты. Соединение было перегружено обозом, ранеными, женами и детьми партизан. К весне 42 -го года немецкие оккупационные власти, ГФП и пошедшие на службу к врагу полицаи уже целенаправленно охотились за семьями партизан и особенно командиров. Оставаться в своих домах им становилось небезопасно. Сюда же, в Брянские леса. Отряд пришел по приказу командования отдохнуть, привести себя в порядок и, организовав аэродром, переправить на большую землю раненых, женщин и детей, сковывающих маневренность партизан. В последней операцией Кавпаковцев стал ночной налет на железнодорожную станцию «Навля», произведенной во взаимодействии с бомбардировщиками Брянского фронта. Сперва два десятка пешек, ориентируясь на выпущенные партизанами сигнальной ракеты, Прицельно отбомбились по станции, применяя среди прочих и наводящие ужас на немцев напалмовые бомбы. Когда в ночной тьме во все стороны полетели брызги жидкого огня, немецкий гарнизон станции в панике заметался. И тут с трех сторон в Навлю ворвались роты Карпенко, Кульбаки и старого партизана Корниенко, тут же принявшись вручную устранять все недоделки. Взорванные стрелки, поворотный круг, разрушенная водокачка, испорченные пути — Дней 10 потом немцы не могли возобновить движение по этой ветке. Разъяренные венгерские каратели, преследовавшие отряд Ковпака, нарвались на засаду и были с потерями отбиты при попытке войти в непролазные брянские леса. Теперь они пытались обложить отряд, занимая деревни, расположенные по периметру леса, и готовясь отразить попытку прорыва ковпаковцев. Для неопытного наблюдателя могло показаться, что партизанский отряд обречен, обремененный ранеными и теми, кого принято было называть некомбатантами. В непролазной болотистой чаще не было ни одной маломальски подходящей площадки даже для того, чтобы принять легкий связной У-2. Единственная открытая поляна имела размер 100 на 200 метров, качковатую поверхность и была окружена густым высоким лесом. Тем не менее радиограмма, полученная радистом группы старшего сержанта оснас Ерохина, Недвусмысленно гласила. В ночь с 25 на 26 апреля обеспечить прием бортов с грузом медикаментов и снаряжения. Подготовить к вылету на большую землю раненых, членов семей бойцов и командиров, числом до 100 человек. Сигнал приема — пять костров конвертом. — Сэмэн, — сказал Сидор Кавпак своему комиссару Рудневу, — ты что нибудь разумеешь? — Як вонок нам садится то буде? — Вон и мухачий воробей! — «Тут же и ас, герой Советского Союза, убьется!» семён Руднев пожимал плечами, крутил черные усы, ничего не отвечал. А старший сержант Ерохин лишь посмеивался, глядя на недоумение знаменитого партизанского командира, чье имя уже было хорошо известно немецким тыловикам и сотрудникам МГФП. что ты ржешь, який конь, бисов сын!» обратил, наконец, внимание на ерохина ковпак Кавпак. «Если чего маешь, так возьми и скажи!» «Да мы, Сидор Артемьевич!» — ответил Ерохин. Люди маленькие, не настоящие от нас, а так, двухнедельный курс и вперед, за линию фронта. Время было такое, что дорога была ложка к обеду. Сейчас, наверное, нашего брата и получше готовят. Сам не видел, а слышать слышал. Говорят, есть такой аппарат, которому аэродром не нужен. Прямо вниз спустится и также поднимается. — Брехня! — неуверенно сказал Ковпак, оглядываясь на Руднева. — Что скажешь, Семен? «Брехня, не брехня, Сидор Артемьевич. Ну, костры готовить надо», — задумчиво ответил тот. «Приказ есть приказ. На всякий случай людей в лес подальше от поляны отвести надо, а то мало ли что. Кого назначим?» «Тюх», — сказал начальник штаба Базыма. «Назначим Карпенко, он же у нас десантник, специалист по аэродромам. Остальных людей и в самом деле лучше отвести в лес, от греха подальше». 26 апреля 1942 года. Утро. Севастополь. Штаб тяжелой штурмовой бригады. Замполит бригады капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Вчера вечером из Москвы к нам со всей своей семьей принимать командование бригады прибыл генерал-лейтенант Деникин. Тот самый, который Антон Иванович. Честно говоря, я и не предполагал встретиться со столь известной личностью. Уж как-то он не вписывался в эту реальность. И пусть моя бригада, за исключением технических специалистов, почти целиком состояла из бывших, но чтобы сам бывший ИО Верховного Правителя России пожаловал, это было что-то вроде появления снежного человека на Дворцовой площади. От подобного гостя оторопь взяла очень многих. Как его бывших соратников по Белому движению, так и входящих в состав бригады бойцов и командиров Красной Армии. Это для нас гражданская война что-то изрядно подзабытое, почти легендарное, а для людей сороковых годов еще свежи были воспоминания о великой смуте и междоусобице. Стрепенувшиеся было особисто, однако тут же увяли и приуныли, поскольку вместе с генералом прилетела грозная бумага от их наркома. Дескать, глазами смотрите, а руками не трогайте. Дело на контроле у самого. Кроме того, тем же самолетом, задержавшимся более чем на двое суток в Ростове из-за грозы, Привезли свежую прессу из Москвы. А там, в правде за 21 апреля на верхней странице была большая статья о встрече Антона Ивановича с самим верховным главнокомандующим. Устроив свою семью в предоставленную ему квартиру, генерал-лейтенант Деникин на следующее утро самолично явился в штаб бригады и сразу же взял быка за рога. Он желал срочно ознакомиться с бойцами и командным составом бригады, командиром которой был назначен. И первым, кому он нанес визит, был я – Крепкий еще семидесятилетний старик, властный и ершистый, он, к моему удивлению, довольно дружелюбно поздоровался со мной. Затем, немного помявшись, попросил меня поговорить с ним, тет-а-тет. «Видите ли, Александр Васильевич?» — сказал он, внимательно посмотрев мне в глаза. «Верховный главнокомандующий товарищ Сталин дал мне все полномочия на командование бригадой, сформированной из бывших военнослужащих Белой армии. Но я прекрасно понимаю, что бригада будет являться неотъемлемой частью Красной армии, А потому, несмотря на то, что личный состав ее весьма своеобразный, в ней будут все положенные по штату должности, в том числе и мой заместитель по политической части. Верховный главнокомандующий сказал мне, что комиссаром в моей бригаде будете вы, Александр Васильевич. Поэтому мне было бы весьма интересно узнать немного о вас и о том, какими вы видите взаимоотношения военнослужащих Красной Армии и солдат и командиров моей бригады. «Я понимаю вас», — ответил я и постараюсь удовлетворить ваше любопытство. О себе я расскажу чуть позже, а вот про взаимоотношения между красными и белыми позвольте мне называть вещи своими именами. Мне хочется сказать особо. Вы, Антон Иванович, наверное, слышали о воззвании, с которым 22 июня 1941 года наследник царя Кирилла I, или как он себя называет, великий князь Владимир Кириллович, обратился к своим русским подданным, спросил я внимательно слушавшего меня генерала. В этом воззвании великий князь Владимир Кириллович выступил с воззванием ко всей эмиграции, призывая поддержать вермахт в его крестовом походе за освобождение православной Руси. «Мерзавец!» — процедил сквозь зубы Деникин. «Похоже, стремление к предательству ему передалось по наследству. Весь в папу, который предал императора Николая Александровича еще до его официального отречения». «Так вот, Антон Иванович...» продолжил я. «В тот же страшный для России день в Москве местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий обратился с посланием ко всем прихожанам Русской Православной Церкви, благословив всех верных чад церкви к подвигу по защите Отечества. «Каждый русский человек в тот день сделал свой выбор», — сказал Деникин. «Только не каждый мог оказать реальную помощь своему Отечеству. Ну а тот, кто пошел на службу врагу, будет проклят во «Да», — сказал я, — «именно из тех ваших бывших товарищей, кто решил, рискуя жизнью, с оружием в руках защищать Родину, и сформирована наша бригада. И мне, как вашему заместителю по политчасти, приходится не столько поднимать боевой дух бойцов и командиров бригады, сколько сдерживать их и напоминать, что существует такая вещь, как воинская дисциплина, и что командованию Красной Армии виднее, когда и где вести их в бой». «Скажите, Александр Васильевич». Немного помявшись, спросил генерал Деникин. «Правда ли, что в Советской России были уничтожены все бывшие высшие офицеры Российской императорской армии, а также все представители аристократических семейств? Говорят, что если они и живы, то сейчас сидят в сибирских лагерях в ожидании смертного приговора?» Я улыбнулся. Страшилки, которые активно распространялись во Франции средствами массовой информации, подействовали даже на такого достаточно умного и критически мыслящего человека, как генерал Деникин. «Антон Иванович, — сказал я, — вы, наверное, уже знаете, что еще в прошлом году в Красной Армии появились гвардейские части. Так вот, 5 апреля этого года гвардейского звания был удостоен минный заградитель «Марти». Кстати, это переоборудованный в боевой корабль бывшая царская яхта стандарт И знаете, кто командует этим гвардейским кораблем?» Генерал Деникин покачал головой. «Так вот, Антон Иванович, гвардейским минным заградителем «Марти» Командует капитан первого ранга Николай Иосифович Мещерский. А точнее, его сиятельство князь Мещерский». «Вот как?» — удивленно сказал Деникин. «Я и не знал этого. Я вообще, Александр Васильевич, много не знаю из того, что творится сейчас в России. Надеюсь, вы поможете мне расширить мой кругозор». «В Советской России», — поправил его я. «И об этом, Антон Иванович, я попрошу вас не забывать». А помогать вам лучше узнать наши реалии – это моя прямая обязанность. Возвращаясь же к судьбам бывших русских офицеров и представителей аристократии, хочу заметить, что в Сталинграде на заводе «Баррикады» сейчас трудится, изготовляя оружие для фронта. Барон Михаил Михайлович фон Розенберг. В рядах Красной Армии воюет князь Леонид Давидович Багратион Мухранский. В Ленинграде чинит поврежденные в боях корабли князь Юрий Юрьевич Хованский. А в одном из автобатов Красной Армии сидит за рулем полуторки Наталья Николаевна Андросова, урожденная княжна Искандер, между прочим, праправнучка императора Николая I. Как видите, невзирая на свои титулы и, что скрывать, на обиды, которые им пришлось претерпеть за свое происхождение, представители русских дворянских родов пошли защищать свою родину. Ведь на нас на всех Россия одна, она наша мать, пусть порой и не всегда ласковая к своим сыновьям. — Я полностью согласен с вами, Александр Васильевич, — взволнованно сказал генерал Деникин. — Нельзя считать себя русским человеком и при этом служить тефтоном, которые намереваются захватить нашу отчизну. Русские люди должны быть на стороне тех, кто борется с нашим общим врагом. — Антон Иванович, — ответил я, — если бы, как вы говорите, тефтоны намеревались лишь завоевать Россию, ведь речь идет о самом существовании нашего народа. «Вы ничего не слышали о так называемом плане ОСТ?» Минерал Деникин покачал головой, показывая, что он не имеет даже представления о существовании этого людоедского плана. «Так вот, Антон Иванович», — продолжил я, доставая из кармана своего кителя свой неразлучный блокнот, «я позволю себе процитировать несколько выдержек из этого плана. Итак, согласно этому плану, после победы нацистской Германии территория России подлежала колонизации немцами, а местное население...» Я перевернул страницу и прочитал слова Рейхсюржа СС Генриха Гиммлера. «Если учитывать, что на рассматриваемых территориях останется 14 миллионов местных жителей, как предусматривает план, то нужно депортировать 50 миллионов человек. Число подлежащих депортации жителей, установленное планом в 31 миллион человек, нельзя признать правильным. В этом плане подробно расписано, как поступать с каждым из народов, населяющих территорию нашей страны». Естественно, что главное внимание отведено русским. Вот что нас ожидает в случае победы Германии. Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. Только если эта проблема будет рассматриваться с биологической, в особенности с расовой биологической точки зрения, и если в соответствии с этим будет проводиться немецкая политика в восточных районах, появится возможность устранить опасность, которую представляет для нас русский народ. И далее. Прежде всего надо предусмотреть разделение территории, населяемой русскими, на различные политические районы. народом населяющим эти районы, нужно внушить, что они ни при каких обстоятельствах не ориентировались на Москву. Даже в том случае, если в Москве будет сидеть немецкий имперский комиссар. Мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Следует пропагандировать добровольную стерилизацию, не допускать борьбы за снижение смертности младенцев, не разрешать обучение матерей уходу за грудными детьми и профилактическим мерам против детских болезней. Я взглянул у своего собеседника. Теперь вы понимаете, Антон Иванович, что мы сражаемся не только за свою свободу, но и за саму возможность сохраниться как народ. Генерал с едва сдерживаемым гневом, слушавший высказывания рейхсфюрера СС, неожиданно вскочил со стула и рявкнул. «А вот этого не хотите, господа тевтоны?» Он сложил пальцы правой руки в кукиш и помахал им в воздухе. Глаза его горели. «Александр Васильевич», — сказал он, — «большое вам спасибо за вашу политлекцию. Теперь для меня не осталось уже никаких сомнений. Красная армия победит этих германских вурдалаков, потому что за нами правда, за нами Бог! И, как говорил наш великий предок император Петр Великий, «Аще бог понась! То кто наны «Антон Иванович», — сказал я разволновавшемуся генералу, — «этим летом должно решиться очень многое, и мы с вами по приказу Верховного тоже в этом, разумеется, поучаствуем. Многих злодеев наших товарищей уже успокоили, дойдут руки и до палача Гиммлера. Хочу вам сообщить, что завтра на станцию «Севастополь-Товарная» в наш адрес придет первый эшелон с новейшими для Красной армии БМП-37». «Что это вы увидите завтра?» «Скажу лишь, что наша бригада — не какая-нибудь забытая деревня, а достаточно боеспособная часть, которая снабжается по высшему разряду, наравне с частями Аснас». «Да, разумеется», — сказал генерал Денихин, вставая. «А теперь, Александр Васильевич, давайте посмотрим вместе с вами расположение бригады и поговорим с людьми». 26 апреля 1942 года. Вечер. Орловская область. Новлинский район. Лесной массив в 20 километрах южней станции выгонич Временная база Сумского партизанского соединения под командованием Сидора Артемьевича Ковпака. «Ну, что скажешь, Семен?» Ковпак задумчиво пошевелил небольшой, чуть тлеющий костерок длинным кривым дрючком. «Это вы о чем, Сидор Артемьевич?» переспросил его Руднев, устало глядя в рдеющие угли. — Да обо всем, — клунчиво ответил тот, — об этом майоре из-за о нынешнем ходе войны, то о новой политике партии. Даже генерал Деникин сейчас уже не белогвардейская сволочь, а свой человек и наш союзник в кровавой борьбе с гитлеровцами. — А сколько мы с тем Деникиным тогда воевали? Сколько он у нас тогда крови выпил, гадина белогвардейская? — Так то было тогда, — Руднев развел руками. — Сейчас совсем другое дело. Нынче политика партии такова, что тот из бывших беликов кто против Гитлера, тому прощение и искупление в бою. А кто воюет за фашистов, того к стенке, без суда и следствия. — Это-то понятно, — вздохнул сидящий напротив ковпака, бызымо. — Весь вопрос в том, не размоем ли мы таким образом фундамент нашей советской власти. — Думаю, что нет, — ответил Руднев. — Поворот политики партии в отношениях с бывшими белогвардейцами ничем советскому строю не угрожает. Опасность заключается в другом. В самоуспокоении дутыми цифрами в отчетах, в бюрократизме и формализме отдельных товарищей и их бездушном отношении к людям. Прошлым летом мы все сами видели, к чему может привести такой подход к делу. Даже товарищ Сталин в сердцах сказал, что мы по разгильдейству чуть было не потеряли все завоевания Великого Октября. Да уж, задумчиво почесал затылок Базыма, тут крыть нечем. Нашей партизанской жизни такой формальный подход в первую очередь неприемлем. Или мы не видели таких командиров отрядов, что чувствуют себя в немецком тылу эдакими удельными князьями, И никто им не указ. Другие же бьются с врагом не имея ни опыта, ни умения и гибнут почем зря и губят при этом людей. "Товарищи командиры", сказал Николай Бесоев бесшумно подошедший к костру. "Разрешите присоединиться к вашей честной компании". "Присоединяйся, хлопче", кивнул ковпак. "Да и сидай, где стоишь. Мои люди простые, в академии их не обучались". — Вот смотрю я на тебя уже второй день и никак не могу понять, чей ты наш советский, чей иностранец какой. — товарищ Ковпак, — усмехнувшись сказал Бесоев. — О том, кто я такой откуда взялся, во всех подробностях, знают только товарищи Сталин и Берия. В отношении всех прочих лиц я давал подписку о неразглашении государственной тайны без особого на то разрешения товарища верховного главнокомандующего. — А значит как, хлопчи? задумчиво сказал ковпак закончив шуровать в углях костра да товарищ партизанский командир именно так улыбнулся бесойев даже и через 50 лет после моей смерти говорить об этой тайне будет нельзя интересно у тебя получается ковпак так ты хоть нам скажи ты за советскую власть против а то тут некоторые сомневаются особенно после того как ты давича обозвал «Жопой сушами из самого первого секретаря ЦК Коммунистической партии Украины товарища Хрущева!» «Бывшего первого секретаря и бывшего товарища», — поправил Ковпак Абесуев. «Если бы о нем знали, что знаю я, то обозвали бы его, наверное, похлеще. А вообще я за советскую власть. Я за нее сражаюсь, и я за нее, если надо будет, и голову сложу. Только вот какая штука, товарищ Ковпак!» Комиссар Руднев правильно только что сказал, что угроза советской власти может быть только внутри ее самой. В любом деле нет ничего страшнее бюрократа, облеченного властью и преисполненного осознанием собственной важности и непогрешимости. Сейчас эти люди попрятались на теплых и хлебных местах в эвакуации или нашли безопасные должности в тылу. Но будьте уверены, когда мы победим, они снова повылезут на свет Божий и начнут, расталкивая друг друга локтями, лезть наверх во власть. И именно такие люди, решив вдруг, что немцы им дадут больше, чем родная советская власть, пользуясь моментом, переходят на сторону врага, в то время как многие из так называемых «бывших» насмерть бьются с напавшим на нашу родину врагом. — Постой, постой, хлопчик! — остановил его жестом ковпак. То, что среди наших бывших товарищей встречаются первостатейные гады, пошедшие в полицай и бургомистры, так я это и без тебя знаю. Некоторых вот я даже лично приказывал вздернуть на осине, ибо по-другому с ними было нельзя. Ты вот мне лучше другое скажи. Ты так уверен в нашей победе, разговоришь мне если мы победим, а когда мы победим, ведь так? Да, Сидор Артемьевич, кинул Бесоев. «Я уверен в нашей победе над фашистами, как говорят на роде, на все 100 Ковпак хитро прищурился. «Так, может, товарищ гвардии майор нас ты и дату точную знаешь?» Бесоев развел руками знак признания своего поражения в споре с настырным стариком. «Вот теперь деду сказал он, — я понимаю, за что вас так люто ненавидят немцы. Эки вы настырный!» «Точной даты нашей победы я не скажу, поскольку сам ее не знаю». Но один маленький секрет раскрыть могу. Вопрос сейчас стоит не так, что нам надо победить фашистов любой ценой. Вопрос сейчас заключается в том, что нам победить надо с как можно меньшими потерями в людях, которые есть наш золотой фонд, и победить надо так, чтобы из Европы к нам никогда никто не приходил с мечом. — Ха, ну, сэмен, что скажешь теперь? — с хитрой улыбкой покачивая головой спросил Ковпак. — Хочу услышать твое комиссарское слово. — Как все сказанное товарищем майором Аснас сообразуется с политикой нашей партии? — Хорошо сообразуется, — сказал Руднев, подняв земли свою фуражку и вытряхнув из нее нападавшую хвою. — Даже очень хорошо. Немец — противник очень серьезный. Но бить его вполне можно. Это мы и сами знаем. Контрнаступление под Москвой, освобождение Крыма, разгром немцев на юге... Освобождение Пскова, Риги и Таллина, снятие блокады с Ленинграда — все это показало, что фрицам скоро придет конец. раз так, то наше с тобой дело, Сидор Артемьевич, в точности выполнять все приказы Верховного Главнокомандования, а также указания партии и правительства. А кто из нас больше любит советскую власть, мы будем выяснять после победы. Если, конечно, доживем. Обязательно доживем, убежденно сказал Бесоев. «Не можем мы не дожить до победы. Не имеем права. Я как раз ведь и прибыл сюда для того, чтобы помочь вам обучить людей таким образом, чтобы потерь вашей бригады в боях было как можно меньше, а вражеских, наоборот, как можно больше. Как говорил товарищ Ленин, наш лозунг должен быть один — учиться военному делу настоящим образом. Впереди и у нас, и у вас еще много серьезных дел, и нынешние операции — это лишь начало». «Вот, Сидор Артемьевич», — сказал Руднев, — «вот тебе и ответ на твой вопрос. Так ли нам важно, кто этот человек и откуда, если об нем знает сам товарищ Сталин, а сам он бьет гитлеровцев так, что любо-дорого смотреть? Надо сказать бойцам, чтобы не интересовались этим вопросом, ибо чревато. Но все равно болтать будут разные», — меланхолически заметил Базыма, «пожалуй, прямой запрет только разбудит в людях любопытство». «Пусть болтают», — сказал Бесуев. «Самый надежный способ спрятать иголку — это навалить поверх нее сток сена. Чем больше разных сдорных слухов, тем лучше». «И это тоже верно», — сказал Руднев, поднимаясь со ствола повального дерева. «Ну что, товарищи командиры, пора уже вечерять, а то скоро снова гости прилетят, и опять будет поесть некогда. Кулеш у Кашеваров, наверное, уже упрел». «Ой, товарищи!» Ковпак, кряхтяя, держась за спину, поднимаясь на ноги спинка. Так тому и быть. Будем лупить фрицев так, чтоб забыли, в какой стороне света их родимая Неметчина. 29 апреля 1942 года. Аэродром Лии-ВВС в Кратово. До рассвета оставалось еще несколько часов, но первые петухи уже разнесли всем окрест благую весть о том, что утро близко. Гвардии майор Эндель Пусеп не чувствовал утренней сырости и прохлады. Он был обмундирован в теплый меховой летный комбинезон и унты для дальнего полета на больших высотах. Кабина советского дальнего бомбардировщика П-8 еще не была герметична, и на больших высотах экипаж в полной мере ощущал все прелести пониженного давления и кислородного голодания и сорокоградусного мороза. Майору Пусепу и его экипажу в составе второго пилота капитана Обухова, штурмана-нуэгатора капитана Штепенко, штурмана бомбардира Романова, борттехника Золотарева и его помощника Дмитриева, бортовых радистов Низовцева и Муханова, воздушных стрелков Гончарова, Кожина, Сальникова, Белоусова и Смирнова. Впервые после долгого перерыва предстоял визит в глубокий германский тыл. Приготовленный к вылету самолет Пе-8 с бортовым номером 42047 был первым в серии оборудован моторами воздушного охлаждения АШ-82Ф с турбокомпрессорами, а также бортовой станцией управления корректируемыми авиабомбами. Работы по тематике управляемого оружия велись в СССР еще до войны, причем имелись и специалисты, и опытное оборудование. Потом, после нападения фашистской Германии на СССР, работы на этом направлении были свернуты, из-за кажущейся бесперспективности, связанной с невозможностью управлять движением ракет и снарядов за пределами прямой видимости. В июле 41 -го года КБ, занимавшееся управляемым оружием, было закрыто, а его специалисты направлены по другим, более актуальным на тот момент направлением. Ключевым днем в деле развития советского управляемого оружия стал визит товарища Сталина на аэродром Ли-ВВС Кратова 13 февраля 1942 года. И случившийся тогда же его обстоятельный разговор с командиром авиагруппы СНАС РГК, генералом-майором авиации Хмелевым. Именно тогда к проблемам стратегической авиации было привлечено особое внимание Верховного Главнокомандующего, поставлен на ребро вопрос по переоборудованию самолетов П-8 на моторы АШ-82Ф. Еще была затронута тема по созданию для них и фронтовых бомбардировщиков Ту-2, бортовых станций по управлению корректируемыми боеприпасами. По всем расчетам выходило, что фронтовые бомбардировщики Ту-2 с теми же моторами АШ-82Ф смогут применять управляемые авиабомбы различного назначения калибром 1000, 1500 и 2000 кг. Для стратегических бомбардировщиков П-8 эта линейка могла быть дополнена управляемыми бомбами особо крупных калибров 2500 кг. 3500 и 5000 килограммов. Причем последняя до конца не помещалась в бомболюк, и его створки оставались открытыми в полете. Сейчас в бомболюк самолета, уже подготовленного к вылету для экипажа майора Пусепа, была подвешена корректируемая 2500-килограммовая фугасная авиабомба, начинкой которой послужила новая высокотемпературная взрывчатка на основе смеси тротила с гексогеном и алюминиевым порошком. Целью налета должен был стать один из девяти гигантских заводов по производству синтетического бензина компании EG Farben Industry, расположенный в Центральной и Восточной Германии. Подробные карты с точным расположением предприятий по производству синтетического топлива имелись и у майора Пусепа, и у капитана Штепенко. Основным условием применения корректируемого оружия было нахождение цели в прямой видимости все время с момента отделения боеприпаса от бомбодержателя и до поражения цели. Исходя из поисков подходящих условий для применения нового оружия, был составлен и маршрут полета. Провожать майора Пусепа пришел сам командующий авиацией дальнего действия генерал-майор Александр Голованов. Выслушав рапорт и дав добро на вылет, Александр Евгеньевич отошел в сторону и жадно закурил, наблюдая за предстартовой суетой. Внимательно осмотрев самолет снаружи, Эндель Пусеп полез по узкой приставной лестнице в кабину Неуклюжий, как медведь в своих хунтах и меховом комбинезоне. Следом за ним туда же начали подниматься и остальные члены экипажа. Ах, как сейчас генералу Голованову хотелось бы самому подняться в кабину тяжелого бомбардировщика, чтобы лично нанести по врагу удар новым оружием. Но нельзя. Уже нельзя, ведь теперь он главком авиации дальнего действия, а не простой летчик. И его работа — руководить действиями подчиненных, а не лично вылетать на задание. Если все пройдет удачно, то этот день, 29 апреля 1942 года, возможно, в будущем станут называть днем рождения советской стратегической авиации. Экипаж поднялся в кабину, и лестницу убрали. Оглушительно стрельнув, выхлопом запустился первый двигатель. Четырехлопастной винт закрутился, превращаясь в светящийся круг. Вслед за ним запустили второй, потом третий и четвертый двигатели бомбардировщика. Вскоре моторы прогрелись, и стреляющие выхлопы сменились низким ровным гудением. Приоткрыв форточку пилотской кабины, майор Пусеп показал генералу Голованову задранный вверх большой палец. Командующий АДД кивнул, и аэродромные техники убрали тормозные колодки из-под огромных колес. Двигатели зарычали громче, и огромный самолет, медленно тронувшись с места, не спеша покатил по рулежной дорожке к началу бетонной ВПП. Там он ненадолго задержался, потом командир корабля плавно передвинул сектор газа всех четырех моторов, переводя их с малых оборотов на максимальный режим. В тот момент, когда колеса уже были готовы пойти юзом, майор Пусе подпустил педаль тормоза, и самолет, разгоняясь все сильнее и сильнее, помчался по бетонке ВПП, Несмотря на 2500-килограммовую бомбу в бомболюке и полный запас топлива, он разгонялся уверенно и энергично, сказывалась возросшая почти на четверть тяга новых двигателей АШ-82Ф. То ли еще будет, когда на самолеты П-8 начнут устанавливать уже закупленные в США двигатели Праттон-Дуитни Р-2800 мощностью в 2100 лошадиных сил. Генералу Голованову стало известно, что первая партия из 100 таких американских авиамоторов и запчастей к ним уже поступила в Мурманск. Еще 200 таких же двигателей должны были поступить в СССР через месяц, и последние сотни из 400, уже оплаченных, ожидалось в конце сентября. Этого было вполне достаточно для переоборудования всех 24 боевых самолетов 45-й авиадивизии АДД и создания запаса двигателей для выпуска еще 50 самолетов Пе-8, а также формирование обмен на ремонтного фонда моторов, утраченных или поврежденных в процессе боевой эксплуатации. Никаких неприятных сюрпризов с поставками этих двигателей не ожидалось. В первой реальности СССР плотно контролировал трассу арктических конвоев, и Крикс Марины совместно с Люфтваффе в Норвегии, несмотря на все истеричные приказы из Берлина, боялись лишний раз высунуть нос со своих баз, чтобы не привлечь к себе внимания молодого, но уже весьма зубастого советского Северного флота и входящий в его состав эскадры особого назначения. Итак, в 4.35 майор Индель Пусеп оторвал свой самолет от бетонки ВПП и уверенной рукой направил его вверх, начав набор высоты. Курс, проложенный капитаном Штепенко, первоначально вел на северо-запад, примерно в направлении на Новгород. 400 километров, то есть почти час, Самолет майора Пусе полетел над своей территорией, постепенно набирая высоту. Уже над калинином бомбардировщик шел на высоте более 5000 метров, после чего моторы стали наддуваться турбокомпрессорами, а экипаж надел кислородные маски. При подлете к Валдаю П-8 уже почти достиг высоты 10000 метров, и самолет, совершив вираж, продолжая потихоньку набирать высоту, взял курс на запад, в сторону Пскова, намереваясь выйти к Балтике вдоль северного берега Рижского залива. Скорость, составлявшая у Земли всего 300 км в час, на высоте 5000 была уже в пределах 400 км, а на высоте 10000 000 метров составляла уже почти 4,5 сотни километров. На рассвете в 7.00, находясь на высоте 11 000 метров, в 100 км западнее острова Эзель, Эндель Пусеп развернул свой самолет на юго запад в направлении шведского острова Борнхольм. Над ним П-8 совершил еще один поворот и вошел в воздушное пространство Третьего Рейха с северного направления, чтобы внезапно для ПВО Рейха атаковать наземные цели. Кроме того, в устье Одера, неподалеку от Штеттина, находился и один из подлежащих бомбардировке объектов — завод по производству синтетического горючего в Политце. По мере приближения к побережью Германии редкие кучевые облака сменились плотными дождевыми тучами. Нигде внизу не проглядывалось и клочка воды или суши, так что, с одной стороны, никто не заметил пересекающий рубеж ПВО Германии одиночный советский бомбардировщик, с другой стороны, завод синтетического бензина в Полице, к сожалению, оказался недоступен для применения корректируемых бомб. Далее, в 8.40 по московскому времени, П-8 майора Пусепа сделал еще один разворот на юго запад взяв курс на Магдебург, где располагалось еще одно крупное предприятие по выпуску синтетического горючего. Берлин остался примерно 50 километрами южнее. Плотный облачный покров со вздымающимися башнями облаков, достигающими стратосферы, наводил на мысль, что в столице фашистской Германии сейчас низкая облачность, ветер и, скорее всего, идет проливной дождь. Над Магдебургом облачность была уже в значительной степени рваной, но, тем не менее, видимость для применения корректируемого оружия была недостаточной. Пропустив и эту цель... В 9.15 Эндель Пусеп развернул самолет на юго-восток в сторону Лейпцига и расположенных в его окрестностях четырех заводов синтетического бензина. Чем дальше самолет летел на юг, тем все более рваными и тонкими оказывались облака, а на подходе к Лойне, где располагался один из самых крупных германских заводов по производству синтетического бензина, небо было уже совершенно чистым. «Это было то, что надо», Гигантский химический комплекс в Лойне был обнаружен с расстояния примерно 50 километров. Штурман-бомбардир Сергей Романов снял чехол с оборудования и включил свою установку, после чего доложил майору Пусепу, что аппаратура исправна и готова к работе. П-8 нацелился на одно из самых крупных зданий в комплексе, опознанном как цех гидрогенизации. Косвенно эти данные подтверждались рядом высоких ректификационных колонн, расположенных неподалеку, где разделялась смесь различных углеводородов, получившаяся в ходе реакции каменноугольной крошки и угольной смолы с водородом при температуре порядка 400-600 градусов Цельсия и давлении в 200-300 атмосфер. Раскрылись створки бомболюка, и Иванушка-толстячок первый раз глянул вниз с высоты 11 тысяч метров. А там, внизу, никто еще ничего не подозревал. Огромный заводской комплекс жил своей трудовой жизнью, Построенный из нагромождения кубических сооружений из серого бетона, насквозь пропитанный ядовитыми испарениями и припорошенной угольной пылью, он являлся отрицанием земной красоты. Кроме вольно-наемных немецких рабочих, в этом преддверии ада принудительно трудились и заключенные концентрационных лагерей. Химическая компания ИГ «Фарбин Индустри» платила в казну СС за каждый день работы взрослого рабочего заключенного три или четыре марки, в зависимости от квалификации, и половину этой суммы за каждого несовершеннолетнего раба Третьего Рейха. Но все это не имело сейчас абсолютно никакого значения, потому что никто из этих людей не имел никаких шансов дожить до будущей победы и освобождения. Средний срок жизни заключенного на нефтехимических, химических и резиновых заводах концерна ИГ «Фарбин Индустри» не превышал четырех месяцев. Можно сказать, что одержимые своей расовой теорией немцы Нашли вполне научный способ успешно перегонять на бензин живых людей. Ровно в 9.35, через пять часов после вылета с аэродрома в Кратово, капитан Романов нажал на кнопку сброса бомбы. Электрические замки разжались, и разворачивающийся под действием аэродинамических сил носом к земле Иванушка со свистом полетел вниз. Через пять секунд скрутившаяся с хвостового оперения крыльчатка замкнула электрические цепи бомбы, подключая к сервоприводам рулей аппаратуру управления и устанавливая в боевое положение основной и вспомогательный взрыватели, а также зажигая в хвостовой части бомбы яркий фаер желтого цвета, видный даже с большого расстояния. Капитан Романов приник к бомбовому прицелу и, аккуратно двигая ручкой управления, стал подгонять яркую отметку все ближе и ближе к цели, Бомба послушно, даже слишком, реагировала на движение ручки управления, и бомбардиру приходилось быть очень осторожным, чтобы случайным резким движением не увести ее в сторону от цели. Потом яркий огонек, обозначавший положение бомбы, неожиданно погас, а через долю секунды в этом месте вспух багровый с черными прожилками шар взрыва. Мгновение, и все внизу озарилось вспышкой, многократно превышавшей по силе первоначальный взрыв бомбы. Большая установка по гидрогенизации угля доктора Бергиуса была полностью разрушена. «Командир, мы сделали это!» — только и мог сказать пересохшим от кислорода ртом капитан Романов. «Отлично!» — ответил майор Пусеп. «А теперь идем домой!» После взрыва синтез установки на заводе в Лойне начался сильнейший пожар, с которым было невозможно справиться потому что горючих материалов на заводе в Лойне имелось предостаточно. Тут были даже газгольдеры со смесью пропан-бутана, являющимся побочным продуктом реакции. Да-да, газобаллонные грузовики и автобусы тоже были изобретены в Третьем Рейхе для того, чтобы как можно больше бензина, синтетического или натурального, оставалось для ведения боевых действий. Даже удалившись от своей цели на две сотни километров, экипаж мог видеть столб угольно-черного дыма, поднимающийся в небеса. Хвостовой стрелок с помощью специально врученного ему фотоаппарата сделал несколько снимков, как момента взрыва бомбы, так и этапов огромного пожара. Самое интересное заключалось в том, что система ПВО Германии ухитрилась так и не заметить идущий на большой высоте одиночной П-8. Зайдя на немецкую территорию с севера, самолет капитана Пусепа покинул ее, направляясь на юго-восток через протекторат Богемии и Моравии, Словакию, Венгрию и Румынию, И в 14.45 по Москве совершил посадку на крымском аэродроме оснас РГК в Саках. Дав экипажу отдых и загрузив в бомбоотсек еще одного «Иванушку», майор Пусеп завтра отправится в новый боевой вылет. Эффект воздействия на военную экономику точечными бомбардировками германских предприятий химической промышленности должен превзойти все ожидания. 1 мая 1942 года. Полдень. Москва, Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. С первомайского парада Верховный вернулся в отличнейшем настроении. Несмотря на то, что враг еще стоял фактически у ворот столицы, перемены на фронте к лучшему были заметны даже невооруженным взглядом. Жить становилось лучше, жить становилось веселее. Военный парад в прифронтовой Москве яснее ясного показывал и собственному населению, и союзникам, да и врагам, что Красная Армия оправилась после первых поражений и научилась бить врага. А советское руководство чувствует себя спокойно и полностью уверенно в своей окончательной победе. Этот Первомайский парад послужил своего рода подтверждением итогов зимней кампании и предвестником предстоящих этим летом решающих сражений. Правда, никакой особо новой техники на параде не демонстрировалось. Мир не узнал ни о танке Т-42, ни о БМП-37, ни о самоходных орудиях на их базе. Их дебют должен был сначала состояться на полях сражений, и лишь потом, на 7 ноября, эти машины займут свое законное место в парадных расчетах. Были исключения. Решение не показывать новую технику не касалось авиации. И в заключительной фазе парада над Москвой вместе с самолетами Пе-2, Як-1 и Ил-2, уже известными широкой публике, пролетели и первые серийные истребители Ла-5, а также скоростные фронтовые бомбардировщики Ту-2. Завершил первомайский парад пролет над Красной площадью на малой высоте огромного бомбардировщика Пе-8, оснащенного моторами конструкции Аркадия Швецова М82Ф. За ускоренное создание новой версии этого мотора с улучшенным охлаждением и смазкой, способного неограниченное время работать на предельном режиме, конструкторский коллектив Пермского авиамоторного завода номер 19 имени Сталина, иначе именуемый ОКБ-19, был представлен к сталинской премии первой степени. Сразу после возвращения с парада у Верховного была назначена встреча с командующим авиацией и дальние действия генерал-лейтенантом Головановым и начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Василевским. Темой разговора должны были стать более чем успешные результаты двойного челночного рейда бомбардировщика p 8 под командованием майора Энделя Пусепа на территорию фашистской Германии. Генерал-лейтенант Голованов сам попросил Сталина об этой встрече. Железо было горячо, и надо было его ковать». Верховный главнокомандующий сидел за своим столом и не без удовольствия перебирал толстую стопку фотографий, сделанных с борта советского бомбардировщика, после точечных ударов по комбинатам синтетического горючего на территории фашистской Германии. «Значит, товарищ Голованов...» — вождь поднял голову. — У вас все получилось? — Да, товарищ Сталин, — ответил командующий АДД. — И даже более чем. На деле принципиально доказана возможность поражения с летящего на большой высоте бомбардировщика точечных объектов, находящихся в глубоком тылу противника. При этом удалось нанести вражеской военной экономике значительный ущерб. «Значит», — кивнул Сталин, — «информация, полученная нами от потомков, оказалась верной?» «Да, товарищ Сталин», — подтвердил Голованов. «Одними точечными бомбардировками войну нам, скорее всего, не выиграть». Но ослабить возможность противника к продолжению боевых действий они могут значительно. По оценке специалистов наших наркоматов, завод в Лойне немцам придется строить фактически заново, а завод в Бленьцхамер-Норте, главная синтез-установка которого в момент бомбового удара была отключена, будет простаивать от двух недель до месяца. Товарищ Василевский, обратился Сталин к начальнику генерального штаба: "Вы тоже считаете, что мы должны продолжать атаковать теми же методами?" «Так точно, товарищ Сталин», – ответил тот. «Мы считаем, что воздействовать на глубокий тыл противника в ходе войны необходимо. При этом мы понимаем, что у нас нет возможности, подобно американцам, построить и содержать многотысячные армады тяжелых бомбардировщиков. Кроме заводов нефтехимической индустрии, высоким потенциалом для поражения мощными высокоточными бомбами обладают предприятия по выпуску взрывчатых веществ и боеприпасов. Химические производства – плотины гидроэлектростанций, правительственные здания и крупные командные центры, и почти неуязвимые для обычных бомбардировок железнодорожные и шоссейные мосты через крупные европейские реки – Эльбу, Одер, Вислу, Дунай и Неман. Приоритеты в выборе очередных целей по ходу боевых действий могут меняться. Но важна сама возможность достигать стратегических результатов весьма ограниченными силами. «Истребление военной экономики фашистской Германии в дальнейшем необходимо проводить на строго научной основе». «А вы что скажете, товарищ Голованов?» Снова обратился Сталин к командующему авиации дальнего действия. «Смогут ли в новых условиях, вверенные вам части, решать задачи, поставленные советским командованием?» «Смогут, товарищ Сталин», — ответил Голованов. «Хотя, конечно, для этого необходимо их качественное усиление. Самолет ДБ-3Ф...» или по-новому Ил-4, являющийся сейчас основой АДД, морально устарел, и с него невозможно применение управляемого оружия. Необходима его замена на новые самолеты П-8 и Ту-2. Сталин, задумавшись, побарабанил пальцами по пачке папирос герцоговина флоры и спросил. — Товарищ Голованов, а почему невозможно применять управляемое оружие самолетов Ил-4? «Минимальный калибр бомбы, на которую имеет смысл устанавливать систему управления, — однотонна», — ответил генерал Голованов. «А устаревшие самолеты типа Ил-4, обладающие недостаточной тягой вооруженностью и прочностью конструкции, не способны нести даже единичные авиабомбы такого калибра. Кроме того, самолет Ил-4 обладает недостаточной скоростью и высотой полета, а также слабым оборонительным и бомбовым вооружением». Единственное, в чем Ил-4 превосходит все другие наши бомбардировщики, так это в дальности полета. Разумеется, речь не идет о дальнем бомбардировщике Пе-8, выпуск которого в новых условиях стоило бы немного расширить, доведя в течение 1942 года численность авиации дальнего с 24 примерно до 100-120 машин этого типа. Сталин кивнул. «Мы вас поняли, товарищ Голованов. Спасибо. А что нам скажет товарищ Василевский?» «Товарищ Сталин», — сказал Василевский, — «генеральный штаб тоже считает необходимым внести изменения в номенклатуру выпускаемых нашей промышленностью бомбардировщиков, сосредоточив основные усилия на ускоренном запуске в серийное производство скоростного многоцелевого бомбардировщика Ту-2, который, как и П-8, способен нести управляемое оружие. Сделать это возможно за счет сокращения или даже полного прекращения выпуска устаревших бомбардировщиков Ил-4». — Что же касается легких пикировщиков Пе-2, то, как мы уже вам говорили ранее, эти самолеты в качестве пикирующего бомбардировщика используются в войсках редко, но это вопрос организационный, а не технический, поскольку части, вооруженные самолетами Пе-2, со своими задачами на линии фронта и в ближнем вражеском тылу пока справляются. — Очень хорошо, — сказал Верховный. «Значит, вы, товарищ Василевский, не считаете возможным ждать еще два года до запуска самолетов товарища Туполева в массовую серию?» «Нет, товарищ Сталин, не считаем», — ответил Василевский. «В данный момент к фронтовым испытаниям уже готовы отдельные бомбардировочные эскадрильи из 20 машин. При условии значительной унификации самолетов П-8 и Ту-2 по двигателям, навигационному оборудованию, оборонительному и бомбовому вооружению Переход на серийный выпуск Ту-2 вместо Ил-4, с нашей точки зрения, выглядит вполне оправданным. Кроме того, самолет Ту-2 может нести большую бомбовую нагрузку, он значительно легче в управлении, имеет меньшую аварийность и большую живучесть при боевых повреждениях. Необходимо немедленно начать серийный выпуск этих машин с поэтапным внесением изменений в их конструкцию по мере накопления опыта боевого применения. На первом этапе, для недопущения распыления сил и средств, мы считаем возможным комплектование этими машинами бомбардировочных полков особого назначения РВГК, по аналогии с артиллерийскими полками особой мощности и полками реактивных гвардейских минометов. Все понятно, товарищи, кинул Сталин. Полагаем, что с учетом последних событий необходимо ускорить перевооружение нашей авиации на новую технику. Но мы будем со всей серьезностью ставить вопрос о немедленном развертывании серийного производства бомбардировщика Ту-2 перед наркоматом авиационной промышленности. Что же касается дополнительного выпуска самолетов П-8, товарищ Голованов, то давайте сначала проведем переоснащение на закупленные нами американские двигатели всех уже имеющихся машин этого типа с оборудованием их системами управляемого вооружения, как следует отработав его практическое применение. Одновременно перед товарищем Петляковым будет поставлена задача на глубокую модернизацию конструкции самолета П-8, повышение технологичности его производства и унификацию его узлов и агрегатов с узлами и агрегатами выпускаемого крупной серией бомбардировщика Ту-2. Как только все это будет сделано, вы, товарищ Голованов, Вновь сможете поднять вопрос о дополнительном выпуске тяжелых дальних бомбардировщиков стратегического назначения. И мы надеемся, что это будет уже качественно новый самолет, лишенный своих нынешних недостатков». Еще раз внимательно посмотрев на своих собеседников, Верховный встал из-за рабочего стола и сказал, «На этом и остановимся. Все, товарищи, можете быть свободны». 2 мая 1942 года. Утро. Новая Британия. ВМБ японского императорского флота рабаул Заходя на умытый утренним дождем взлетно-посадочную полосу аэродрома «Рабаулт», над гладью Тихого океана снижались три японских двухмоторных средних бомбардировщика-торпедоносца «Ж-4М», носивших у американцев кодовое наименование «Бетти». Еще эти бомбардировщики носили прозвище «летающих сигар» из-за характерной формы толстого фюзеляжа, а также из-за того, что они, не имея никакой противопожарной защиты, вспыхивали после первых же попаданий. За отсутствие протектирования бензобаков «Бетти» получили у американцев прозвище «одноразовая зажигалка». Вылетевшие более 14 часов назад из Токио японские бомбардировщики без единой посадки проделали над просторами Тихого океана около 4600 километров. В кабине среднего бомбардировщика на месте штурмана-бомбардира сидел человек, являющийся легендой и одновременно первым лицом объединенного японского императорского флота, полный адмирал Исороку Ямамото, гений стратегии, чемпион флота по игре Го и предмет поклонения японских военных моряков, которыми он командовал. Кроме того, адмирал Ямамото был принципиальным противником политической оси Рим-Берлин-Токио, вторжение в Маньчжурию и Китай, а также войны с Соединенными Штатами Америки. В середине 1941 года премьер-министр Японии Фумимаро Каноэ спросил ямамото что тот думает об исходе возможной войны с Соединенными Штатами. Ответ адмирала позже стал широко известен. «Если поступит приказ вступить в бой, — ответил он, — я буду неудержимо двигаться вперед в течение половины или целого года, но я абсолютно не ручаюсь за второй или третий год». В то же время и Сороку Ямамото не знал, что американские адмиралы мыслили примерно в том же ключе. План «ДОК» от 1940 года американского адмирала Харальда Старка, главнокомандующего морскими операциями, предусматривал ведение на Тихом океане оборонительной войны. И пока США будут концентрировать свои силы против Германии, американскому Тихоокеанскому флоту придется удерживать японцев подальше от путей сообщения с Австралией. Американские адмиралы посчитали, что только мобилизация флота займет не менее шести месяцев. А на производство того невероятного количества снаряжения, боеприпасов и вспомогательных судов, необходимых для ведения наступательной войны на Тихом океане, уйдет не меньше двух-трех лет. В любом случае, в начале мая 1942 года полгода, который Исороку Ямамото выделил себе на неудержимое продвижение, подходили к концу. Четыре американских авианосца, уцелевших во время нападения на Перл-Харбор, представляли для японского флота все более и более серьезную угрозу. Но о главной опасности главнокомандующий объединенным флотом не подозревал до самого последнего времени. У адмирала Ямамото не возникло подозрений, даже тогда, когда в первых числах апреля военно-морской атташе империи в Советской России капитан первого ранга Ямагучи сообщил, что по состоянию здоровья ему срочно необходимо покинуть свой пост, и попросил прислать ему замену. Поступок совершенно нетипичный для японского высокопоставленного офицера. Он мог быть вызван только крайне серьезными причинами. Еще в середине января адмирал Ямамото попросил капитана первого ранга Ямагучи досконально разобраться в том, что происходит на советско-германском фронте. При этом он не имел особых надежд на успех этого конфиденциального поручения из-за удаленности японской дипломатической миссии от места событий и строжайших мер секретности, предпринятых советскими органами контрразведки. Сейчас, глядя через иллюминатор на приближающуюся посадочную полосу аэродрома на острове Рыбаул, адмирал Ямамото вспомнил, как все это начиналось. Утром 30 апреля капитан первого ранга Ямагучи добрался до Токио и сразу же явился на прием к адмиралу Ямамото. Причем по его внешнему виду никак нельзя было сказать, что он страдает от какого-то тяжелого заболевания. Ретроспекция от 30 апреля 1942 года. 9.02. Токио. Главный штаб Объединенного флота Японской империи. Кабинет главнокомандующего. «Капитан первого ранга Ямагучи!» Спокойным и ровным голосом произнес адмирал Ямамото, рассматривая склонившегося перед ним в почтительном поклоне военно-морского атташе. Он никогда не повышал голоса на своих подчиненных, считая это недостойным потомка древнего самурайского рода. Я прошу вас объяснить мне причины, которые заставили вас так неожиданно оставить свой пост именно в тот момент, когда на Советско-германском фронте происходят такие важные события. — И сороку сама, — сказал я могучи, еще ниже склоняясь перед своим шефом и кладя перед адмиралом стопку исписанных листов, — я смиренно прошу вас прочитать сначала мой рапорт, а потом я готов дать вам все требующиеся по ходу дела ответы. Недоверчиво хмыкнув, Ямамото начал читать рапорт, написанный по-английски, но почти тут же отложил в сторону первую страницу и внимательно посмотрел на капитана первого ранга Ямагучи, наблюдавшего за адмиралом, затаив дыхание. «Так вы сумели проникнуть в тайну так называемой эскадры адмирала Ларионова?» — спросил он. «Дай, Сорокусама!» — кивнул Ямагучи. «В своем рапорте я изложил все, что мне удалось выяснить о происхождении и боевой деятельности так называемых эскадры особого назначения адмирала Ларионова, а также тяжелые механизированные бригады особого назначения сначала полковника, а потом и генерала Бережного. «Вы полагаете, что эти два русских соединения представляют угрозу нашим интересам на северном направлении?» — спросил адмирал Ямамото. «Не совсем так», — качал головой Ямагучий. «Обладая совершенно несвойственной для русских боевой эффективностью, они коренным образом переменили весь характер вооруженной борьбы на советско-германском фронте, Теперь уже речь идет не об исчерпании воли к сопротивлению русских, а о том, сможет ли вермахт снова переломить ситуацию в свою пользу, или и дальше будет терпеть поражение за поражением. В то же время подтверждается политическая линия советского вождя Сталина на нежелание таскать каштаны из огня для Англии и США. С его стороны было бы совершенным безумием предпринимать что-то против нас до того, как закончится его противостояние с Германией. Также совершеннейшим безумием было бы наше вторжение на север. Да, кадровые части Сибирского военного округа отправлены на Восточный фронт, но казармы у русских в Сибири не пустуют, поскольку с фронтов в Сибирь на отдых и пополнение прибывают части, получившие боевой опыт во время успешной для русских зимней кампании. Наступление Квантунской армии в таких условиях может иметь лишь весьма ограниченный успех, после чего война перейдет в затяжную фазу. В то же время с открытием нами боевых действий Русские, безо всякого сомнения, предоставят свои аэродромы для американской стратегической авиации, и под ударами Янки окажется сама метрополия. «Мысль верная», — кинул голову Ямамута. «У нас здесь сложилось примерно такое же мнение. Госпожа армия не в состоянии выделить 20 тысяч солдат для захвата и оккупации Гавайев и в то же время рвется на север, чтобы начать войну с Россией, где для успеха потребуются миллионы штыков». Мы уже представили свое мнение по этому вопросу Императору и Совету генро Думаю, что оно нашло там полное понимание. Главная наша задача сейчас, нейтрализовав остатки американского Тихоокеанского флота, закрепиться на юге, рассечь морские коммуникации, связывающие Австралию с внешним миром, и путем осуществления полной блокады вывести ее из войны. И сороку сама, стараясь быть беспристрастным, сказал капитан первого ранга Ямагучи. Именно полученной мной секретнейшая информация, касающаяся предстоящих событий на юге, и побудила меня, бросив все, прибыть для личного доклада вам. После того, что мне удалось узнать, я не имел права доверять полученной мной сведения ни радио, ни даже дипломатической почте. Адмирал, понимающе кивнул и, больше не задавая ни одного вопроса, дочитал до конца рапорт капитана первого ранга Ямагучи. Закончив чтение, он отложил в сторону аккуратно сложенные листки бумаги и минут пять сидел, глядя невидящим взором в пространство прямо перед собой. Ум его в это время бешено работал, пытаясь сопоставить уже известную ему информацию. В рапорте военно-морского атташе в Советском Союзе он увидел грядущую катастрофу. Но, как понял адмирал, есть еще шанс ее предупредить. — Господин капитан первого ранга, — нарочито спокойным голосом произнес адмирал Ямамото, — скажите мне. «Насколько надежен и достоверен источник полученной вами информации?» «И сороку сама», — ответил я могучий. И «Эту информацию я получил от русского офицера, капитана второго ранга Чернецкого Владислава Петровича, знакомого мне еще с 1916 года, когда я был еще гардемарином и участвовал в передаче русским проданного им броненосца «Тангу», бывшего русского броненосца Полтава. Он достался нам после захвата Порт-Артура и после ремонта вошел в состав флота Империи. Можно сказать, что тогда мы были не просто союзниками по Антанте, но и друзьями. Русские к таким вещам относятся крайне сентиментально. Мужская дружба для них свята. Поэтому, когда мы случайно встретились с ним в Куйбышеве, его родном городе, куда он прибыл в отпуск после ранения, мы разговорились И Чернецкий был со мной до предела откровенным. Из беседы с ним я узнал, что по роду своей нынешней службы в береговых частях Северного флота ему приходилось встречаться в частной обстановке с офицерами из эскадры адмирала Ларионова, которые, в общем-то, не скрывают своих антиамериканских и антибританских настроений, а с одним из них он после ранения даже лежал в одной палате госпиталя, и именно от него узнал о том, что американцам удалось раскрыть ключ нашего военно-морского кода РО, и адмирал Нимец читает все наши сообщения и приказы чуть ли не раньше нас самих. «Думаю, что он рассказал мне все это, поскольку эта информация не наносит ущерба России». Ямамото на минуту задумался, а потом спросил. «А вы не находите, господин капитан первого ранга, что вашего старого друга вместе с его информацией подвело к нам НКВД, чтобы использовать в каких-то своих политических целях?» «В таком случае и сороку самок», — сказал Ямагучи. «У нас крепнет уверенность в том, что их вождь Сталин не желает таскать из огня каштаны для Англии и Америки, и после разгрома Германии собирается перейти к конфронтации с англосаксонским миром. Возможно, что его расчет строится на том, что если мы и дальше продолжим одерживать победу за победой на Тихом океане, то американцам и англичанам будет уже не до континентальной Европы. «Допустим, что вы правы», — кивнул Ямамото, «и сообщенная вам информация является частью сложной политической игры советских спецслужб, поскольку в случайную встречу старых друзей я поверить не могу. Разумеется, мы воспользуемся предоставленной нам подсказкой, не собираясь терпеть поражение от американцев только для того, чтобы навредить господину Сталину. И мы сохраним эту информацию в тайне, в первую очередь от нашего армейского командования. Победителей не судят. Что же касается вас лично, то после завершения операции в Коралловом море, под Мидуэем и на Алиутских островах, Вы выздоровеете и вернетесь в Советский Союз для того, чтобы продолжить политическую игру. На благо Японии и Императора мы должны постараться изменить судьбу нашей Родины и избежать поражения в этой войне. Я верю, что у нас все получится, господин капитан первого ранга. Не может не получиться. на бонзай!» 2 мая 1942 года. Утро. Новая Британия. ВМБ Японского императорского флота рабаул Появление в Робауле адмирала Ямамото стало для всех громом среди ясного неба. В первую очередь запаниковало местное аэродромное начальство, уже собравшееся сделать командиру ведущего бомбардировщика разнос за то, что тот не предупредил их о своем приближении по радио обнаружив среди летчиков, утомленных 14-часовым перелетом самого командующего объединенным флотом, дежурный по аэродрому и командир авиабазы на какое-то время потеряли дар речи, перейдя от священного гнева к состоянию застенчивого смущения. Выслушав распоряжение о полном прекращении любого радиообмена и о немедленной подготовке к приему самолетов 11 берегового воздушного флота, летящих сейчас сюда в режиме радиомолчания со своих баз во французском Индокитае, Аэродромное начальство сразу же вошло в состояние лихорадочной деятельности. Тем временем адмирал Исороку Ямамото, усевшись в автомобиль командующего базой, отправился в штаб 4-го флота для встречи с вице-адмиралом Сигеси и Ноуэ. Командующий 4-м флотом прибыл в Рыбаул всего два часа назад и тоже не совсем обычным способом. Четырехмоторная летающая лодка Каваниши H-8К, известную американцев как Эмили, под управлением прапорщика Сёксе сосао знаменитого своим участием во втором налете на Перл-Харбор, вылетела на тол Трук из Якосуки почти сразу после разговора адмирала Ямамото и капитана первого ранга Ямагучи. Примерно в то же время с Аттолы Трук в направлении Рабаула вышло ударное корабельное соединение под командой вице-адмирала Такео Такаги в составе авианосцев Сикаку и Дзуйкаку, двух тяжелых крейсеров и шести эсминцев. Адмирал Токаги имел приказ обойти Соломоново острова с восточной стороны и войти 5 мая в Кораллово море, обогнув с юга остров Сан-Кристобаль. Одновременно Трук покинул и легкий крейсер Кашима, флагманский корабль 4-го флота с командующим на борту, который должен был прибыть в Рыбаул к 4 мая. При этом активная часть операции МО начнется десантом на остров Тулаги 3 мая. Тогда же в Коралловом море появится американское ударное соединение под командованием адмиралов Фрэнка Джека Флетчера в составе авианосцев «Лексингтон» и «Йорктаун», пяти крейсеров, 11 эсминцев и двух танкеров снабжения. Командир летающей лодки имел при себе два запечатанных пакета, в которых находились подписанные адмиралом Ямамото приказы. Один из них был адресован вице-адмиралу Такаги и предписывал, отменяя предыдущий приказ вице-адмирала Сигеси Иноуэ, максимально возможным ходом в режиме полного радиомолчания следовать в ВМБ японского императорского флота Рабаул. Второй пакет предназначался самому вице-адмиралу Сигеси Иноуэ и приказывал, оставив борт крейсера Кашима, вместе с высшими чинами штаба немедленно прибыть в Рабаул на борту летающей лодки прапорщика Сосау. Таким образом, исходя из того, что план операции МО стал известен американцам, адмирал Ямамото заново перетасовал колоду, создавая в районе Рыбаула мощный кулак из ударной авианосной группировки и береговой морской авиации. Все 14 часов перелета из Токио в Рыбаул главнокомандующий японским императорским флотом посвятил раздумьям о том, как превратить провальную из-за утечки информации операцию МО в триумфальный разгром американско-австралийской флотской группировки, находящейся сейчас в Коралловом море. Причем этот разгром для американцев должен был выглядеть как досадная случайность. Нельзя было допустить, чтобы военно-морское командование США на Тихом океане догадалось, что японцы знают, что американцы раскрыли их военно-морской код и знают о его планах. Ставка в следующем мидуэйском раунде игры будет неизмеримо выше, и пока стоило поддерживать убежденность адмирала Нимица в том, что только он владеет информацией о планах японского флота и полностью контролирует дальнейшее течение событий. Час спустя. Рабаул. Временное помещение штаба 4-го флота. Командующий флотом вице-адмирал Сигеси Иноуэ. Исирок Усама. Сигеси Иноуэ почтительно склонился в поклоне перед вошедшим главнокомандующим. Прошу меня простить, но я совершенно не понимаю смысла ваших последних распоряжений и с нетерпением жду, когда вы объясните мне суть всего происходящего с веренным мне флотом. Сигеси-сан. — покойно сказал Ямамото, бросив взгляд на офицеров штаба. — Попросите всех покинуть помещение. — Сказанное здесь должно остаться между нами в силу своей высочайшей секретности. Впрочем же, господам офицерам, для наилучшего исполнения ими долга перед Японией и Императором будет достаточно прямых, ясных и недвусмысленных приказов. — Как вам будет угодно, Исорок сама сказал вице-адмирал Сигеси Иноуэ, делая своим офицерам знак, предлагавший освободить помещение. «Сигэси-сан», сказал Емамото, когда за последним из вышедших офицеров закрылась толстая дубовая дверь бывшего английского колониального особняка. «Как удалось установить наши разведки, ваш план МО стал в деталях известен противнику, и все, что я сейчас делаю, направлено на избежание поражения и неоправданных потерь». «И сороку-саму», — вице-адмирал Сигэси-синовый не мог найти подходящих слов. ну как? И почему это случилось?» «Все очень просто, сигасисан — плечами Ямамото. «Американские шифровальщики сумели вскрыть наш главный военно-морской код Ро. Каждый раз, выходя в эфир, мы сами докладывали противнику о своих действиях и о дальнейших планах. Сейчас Ямки полностью уверены, что знают о нас все, а мы о них ничего». «И сороку-сама, но мы ни о чем подобном не подозревали», — нервно пожав плечами, — сказала Сигеси-инова. «Как вы получили информацию об этом?» «Сигеси-сан!» Ровным голосом, в котором все же прозвучало раздражение, ответил Ямамото. «Я хотел бы, чтобы вы больше никогда не задавали мне этот вопрос. Утечка информации об этом может угрожать самому существованию Японской империи. Надеюсь, Сигеси-сан, вы меня хорошо поняли». Немного помолчав, чтобы собеседник смог осознать всю важность сказанного, главнокомандующий объединенным императорским флотом продолжил. Что же касается вас лично, то даже без учета нарушения режима секретности мне очень не понравилось запланированное вами прибытие в Рыбаул только через сутки после начала активной фазы операции. По имеющимся данным, этот факт может усугубить последствия раскрытия противником наших планов. Американцы, пользуясь своим промышленным и технологическим превосходством, и дальше будут предпринимать попытки перехвата стратегической инициативы. А вы с вашим академическим темпераментом не сможете оказать ему эффективное противодействие. Поэтому исключительно в интересах спасения Японии и Императора после установления нашего контроля над порт Морсби вам будет лучше, сдав командование флотом вице-адмиралу Такаги, взять на себя руководство Высшей военной академии Императорского флота Японии Кайхун Хайгакко. — Подготовка наших будущих адмиралов — дело не менее важное, чем завоевание жизненного пространства для японской нации. — Как вам будет угодно, Исаро сама склонился в поклоне вице-адмирал Сигеси Иноуэ. — Это вы гений стратегии, а мы, ваши подчиненные, всего лишь светим вашим отраженным светом. — Каждый из нас, Сигеси-сан, служит императору на своем месте, — наставительно сказал Ямамото. Полгода назад мы начали войну, в которой почти невозможно победить, побуждаемые экономическим шантажом правящих в Америке и Британии кругов. Когда вам на шею набрасывают удавку, в ответ позволительно нанести удар мечом. Не мы начали эту войну, а те силы, что объявили нам экономическое эмбарго, требуя полной и безоговорочной капитуляции. У нас нет другого выхода, кроме как одерживать над американцами одну победу за другой, и для этого хороши все средства. Немедленно распорядитесь о введении на вверенном вам флоте режима полного радиомолчания. Пошлите гидросамолеты с соответствующими приказами адмиралам Шима, Гото и Марума, готовящимся сейчас к высадке на Тулаге. Предупредите их о присутствии в Коралловом море южнее острова Санта-Исабель американских авианосных группировок. С контрадмиралами Абе и Кадзиоки, чьи корабельные группировки, предназначенные для атаки порт Морсби, все еще находится в Рабауле, я чуть позже переговорю лично. Противник ни в коем случае не должен застать нас врасплох. Необходимо немедленно усилить воздушную разведку южной части Кораллового моря и направить туда еще несколько подводных лодок уже имеющимся. Все подозрительные происшествия, вроде исчезновения наших самолетов-разведчиков или атак наших подводных лодок самолетами, С этой минуты считать подтверждением обнаружения американских авианосных группировок и тут же посылать в эти координаты ударные соединения береговой авиации, которая в скором времени будет усилена 11 береговым воздушным флотом, временно переброшенным сюда из Индокитая. Наши авианосные группировки до самого последнего момента должны оставаться в резерве, чтобы бить наверняка. Ни один американский корабль, будь то авианосец, крейсер, эсминес или танкер, Не должен покинуть Коралловое море. Все они должны быть потоплены. Хэйкотэн на бонзай! 5 мая 1942 года. Полдень. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Присутствует. Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Михайлович Василевский, командующий первым м мехкорпусом ОСНАС генерал-лейтенант Вячеслав Николаевич Бережной, командир 205-й истребительной авиадивизии генерал-майор Евгений Яковлевич Савицкий, командир 76-й смешанной авиадивизии генерал-майор Василий Георгиевич Рязанов, замкомандующего ВВС Волховского фронта генерал-майор Сергей Игнатьевич Руденко, Помощник командира 9-й штурмовой авиадивизии, полковник Василий Иванович Раков. Командир 150-го скоростного авиаполка, подполковник Иван Семенович Полбин. Поскребышев осторожно открыл дверь в кабинет Верховного и сделал приглашающий жест рукой. Генералы советские Рязанов, Руденко, полковник Раков, подполковник Полбин вошли и остановились на пороге. Кроме Сталина, в кабинете присутствовали уже известный всем начальник генерального штаба Василевский, недавно получивший звание генерал-полковника, и еще один невысокий худощавый генерал-лейтенант танковых войск ОСНАСС с жестким волевым лицом и солидным орденским иконостасом на груди. «Здравствуйте, товарищи летчики!» — сказал Верховный, поднявшись навстречу гостям из-за стола. «Проходите, не стесняйтесь!» «Здравия желаем, товарищ Верховный главнокомандующий!» За всех сразу ответил Савицкий. — Мы не стесняемся, мы осматриваемся. Перед боем летчикам иначе нельзя. — Хорошо, товарищ Савицкий, — сказал Сталин. — Мы знаем, что немецким асам вы отвечаете так же метко и без задержки. — Сколько у вас сбитых вражеских самолетов? — Пять лично и три в группе, товарищ Сталин, — ответил Савицкий. — Это очень хорошо, — сказал Сталин, — что советские генералы лично поднимаются в небо, чтобы не утратить квалификацию. — Да иметь представление о том, в каких условиях приходится воевать их подчиненным». Сделав паузу, Верховный Главнокомандующий обвел внимательным взглядом стоящих перед ним летчиков. «Товарищи!» — неожиданно став серьезным, — сказал вождь. «Должен сказать, что всем вам оказано наивысшее доверие. Все, что будет здесь сказано, является самой большой государственной тайной». Для взаимодействия с наземными частями особого назначения Резерва Верховного Главнокомандования в наших ВВС необходимо создать авиационный корпус аналогичного назначения и подчиненности. Увеличение масштаба операций требует более тесного взаимодействия авиации и наземных сил особого назначения. Наличие же в наших войсках новой техники позволяет нам на ключевых участках фронта достигать не только численного, но и качественного превосходства над противником. «Нельзя быть сильным везде», — так, кажется, говорил Мольский-старший. «Но там, где решается судьба сражения или даже всей войны, мы должны быть сильными». В наступившей тишине Сталин прошелся по кабинету, внимательно вглядываясь в замерзших летчиков. «Начальника генерального штаба Красной армии, генерал-полковника Василевского, вы все, наверное, уже знаете», — после некоторой паузы сказал Верховный. Сейчас же я хочу представить вам командующего первым механизированным корпусом особого назначения генерал-лейтенанта бережного Его фамилия вам тоже уже хорошо известна по сводкам Совинформбюро. Именно с частями вверенного ему корпуса вам и предстоит взаимодействовать во время летней кампании 1942 года. Товарищ Василевский, объясните товарищам обстановку. — прокашлялся Василевский. — Формируемый авиакорпус «Оснос», как и другие соединения этой категории, подчиняется исключительно ставке Верховного главнокомандования. Командующим корпусом назначен генерал-майор Савицкий. Структурно корпус состоит из четырех дивизий, штаба и полка управления, включающего в себя радиолокационные станции и мобильные пункты ВНОС. Одна из основных ваших задач — обеспечить в зоне своей ответственности стопроцентный контроль за воздушным пространством. Без этого война в воздухе невозможна. Наше командование концентрирует в ваших руках значительное количество новой техники, игнорируя потребности других участков фронта. Все это богатство ни в коем случае не должно использоваться впустую, а должно помочь нашей армии как можно скорее разгромить врага. «Вам понятно, товарищ Савицкий?» «Так точно, товарищ генерал-полковник!» Кивнул назначенный командир авиакорпуса АСНАС. «Командиром бомбардировочной авиадивизии, продолжил Василевский, назначается полковник Иван Семенович Полбин». «Эх...» -э -э, растерянно произнес Полбин, который до самого последнего момента знал, что он подполковник. «Разом махнуть из командиров обычного бомбардировочного полка в командира авиадивизии АСНАС?» — Это не только большая удача, но и огромная ответственность. Только попробуй не справиться, и все. Про того же Бережнова выходили слухи, что он, помимо кучи наловленных немецких генералов, чуть ли не самолично арестовал в Крыму генерала Козлова и адмирала Октябрьского за развал работы и нежелание сотрудничать. — Товарищ Палбин, — усмехнувшись, сказал Сталин, — если товарищ Василевский сказал, что вы полковник, значит, полковник, ему виднее... — Тем более, что вооружена ваша дивизия будет новейшими бомбардировщиками Ту-2, способными с пикирования сбрасывать авиабомбы массой до двух тонн. — Три полка пикирующих бомбардировщиков и один полк высотных разведчиков и носителей управляемого оружия. Товарищ Бережной потом расскажет вам, что это такое и с чем его едят. — Спасибо за доверие, товарищ Сталин! — отчеканил теперь уже полковник Полбин. Я сделаю все, чтобы его оправдать. — Ну вот и отлично, — кивнул Сталин. — Продолжайте, товарищ Василевский. — Поскольку Ту-2 — это совершенно новый самолет, — сказал Василевский, — то в полках вашей дивизии будет присутствовать инженерно-технический персонал, как от завода-изготовителя, так и от конструкторского бюро. На данный момент ваша дивизия — единственная, которая получит эти самолеты. Доведение новой, еще сырой машины до оптимальных серийных характеристик и устранение всех конструкторских просчетов с учетом опыта фронтовой эксплуатации — это задача не менее важная, чем непосредственное исполнение самой боевой задачи. То же касается и новейших истребителей Ла-5, которыми будет вооружена истребительная авиадивизия ПВО под командованием генерала-майора Руденко. Машина новая, перспективная, с хорошей энергетикой и вооружением, способная в большинстве случаев на равных бороться с немецкими истребителями и бомбардировщиками. Вашей задачей, товарищ Руденко, будет завоевание господства в воздухе на участке действий корпуса и предотвращение бомбовых ударов противника по позициям наших войск. Особое внимание уделяйте борьбе с вражескими авиаразведчиками. Необходимо не допустить того, чтобы планы нашего командования были заблаговременно вскрыты противником Так точно, товарищ генерал-полковник. — сказал Руденко. — Не допустим. Бывший начальник ВВС недавно расформированного Волховского фронта вообще удивился факту своего попадания в столь именитую компанию. Еще совсем недавно он был свидетелем ареста прямо на фронтовом кп генерала Мерескова и теперь считался в какой-то мере политически неблагонадежным. Сергей Игнатьевич забыл, что в то время, когда Мересков изнывал от безделья и пьянства в Волхове, Он сам командовал сводной авиагруппой, действовавшей в интересах второй ударной армии Черняховского, и успех этой армии потянул вверх его карьеру. «Вторую истребительную авиадивизию корпуса, тоже четырехполкового состава, возглавит генерал-майор Рязанов», — продолжил Василевский. «Его вооружат маневренными фронтовыми истребителями Як-1М2. Она будет иметь задачу сопровождения наших бомбардировщиков и штурмовиков» во время выполнения ими боевых задач. В вашей дивизии, товарищ генерал, будет введена совершенно новая система учета боевой эффективности. Учитываться будут не сбитые вражеские самолеты, а количество вылетов, в которых ваши подопечные не понесли потерь от действий вражеских истребителей. Внушите это всем вашим подчиненным. Ваша задача — не гоняться за вражескими самолетами, а защищать свои. Вам все ясно, товарищ генерал? — Так точно, товарищ генерал-полковник, — ответил генерал Рязанов. — Почти все. Есть только один вопрос. А в моей дивизии будет инженерная группа от завода-изготовителя и от КБ Яковлева? А то я про этот як слышал разное. Василевский и Сталин переглянулись. Потом вождь пожал плечами и сказал. — Наверное, вы правы, товарищ Рязанов. Нам не стоит обижать своим невниманием тех конструкторов, чьи машины выпускаются уже давно. Такие специалисты будут и в истребительной дивизии товарища Рязанова, и в штурмовой дивизии товарища Ракова, вооруженной самолетами Ил-2. — Как я понимаю, запас по возможности модернизации не исчерпан ни там, ни там. — Так точно, товарищ Сталин, — кинул Васильевский. — Не исчерпан. — Значит, все правильно, — сказал Сталин и посмотрел на свежеиспеченного командующего авиакорпусом Товарищ Советский. — Вы должны знать и помнить, что командующие фронтом или армией, в полосе которых вы будете действовать, могут только просить вас о чем-нибудь, но ни в коем случае не приказывать. При этом не забывайте, что помощь местным товарищам — это хорошо, но спрашивать вас все же будут за выполнение основной задачи. Если вам это понятно, то вас сейчас проводят в отдельное помещение, где вы сможете непосредственно познакомиться с генерал-лейтенантом Бережным и уяснить суть первой поставленной перед вами боевой задачи. На этом все, товарищи. До свидания. 5 мая 1942 года. Полдень. Москва, Кремль. Генерал-лейтенант Аснас Вячеслав Николаевич Бережной После рижской операции, в которую главную роль сыграл вертикальный охват противника, мне наконец удалось убедить Сталина в том, что пора уже сформировать предназначенный для нашей непосредственной поддержки многоцелевой авиационный корпус особого назначения. Генерал Савицкий будет оперативно подчинен мне, ибо задача авиации – работа на успех сухопутных частей, которые, собственно, и приносят победу. Сталин и Василевский будут ставить нам одну общую задачу. Точно такое же взаимодействие, как с соседом справа и слева, только на этот раз сосед будет не сбоку, а над нашими головами. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал я, когда сопровождавший нас лейтенант ЛКВД оставил нас наедине в небольшой комнате, прикрыв за собой дверь. «Давайте знакомиться. Нам вместе воевать, а потому мы должны получше узнать друг друга». В комнате все было приготовлено к долгому и продуктивному совещанию без перерыва на завтрак и обед. На большом столе лежали блокноты с прошитыми и пронумерованными листами, заточенные карандаши. В углу стоял столик с большой пепельницей и несколько стульев, уголок для перекура. На отдельном столике в другом углу стояли подносы с горками бутербродов, сахарницы с колотым кусковым сахаром, стаканы и большой электрический чайник. Рядом заварной чайник и жестяная банка с заваркой. — Давайте знакомиться, — сказал я, подходя к Сарицкому. — Генерал-этинат Бережной Вячеслав Николаевич. — Генерал-майор Савицкий Евгений Яковлевич, — ответил будущий дважды Герой Советского Союза, пожимая мне руку, а потом с какой-то юношеской непосредственностью добавил. — Можно просто Женя? Я посмотрел на него с улыбкой. Конечно, для моих 48 этот жизнерадостный 32-летний парень мог быть просто Женей, но мне все же не хотелось нарушать субординацию и деловой стиль общения. — Знаете, Евгений Яковлевич, — сказал я ему, — давайте ограничимся обращением друг к другу по имени-отчеству. «И надо побыстрее сворачивать, так сказать, официальную часть и переходить к разговору по существу». Лётчики переглянулись. «Хорошо, Вячеслав Николаевич», – пожал плечами Савицкий, – «можно сказать, что наше знакомство состоялось. Тем более, что заочно, по сводкам Совинформбюро, мы знаем о вас куда больше, чем вы нас». «В общем-то, вы правы», – сказал я, жестом приглашая лётчиков все за стол. «Но лишь отчасти. Фамилии Полбин и Савицкий были известны мне задолго до высадки в Евпатории. Но об этом позже. Кандидатура отдельных командиров дивизий подбирала управление кадров ВВС РККА и проверяла специальные подразделения НКВД. Служба в прямом подчинении ставке имеет свою специфику, и к ней вам еще предстоит привыкнуть. Например, к тому, о чем товарищ Сталин говорил вам в самом конце. Самое главное для вас – выполнение поставленной ставкой задачи. Лишь при этом условии вы можете не обращать внимания на грозные приказы, и угрозы разных местных начальников, независимо от количества звезд у них на воротнике. Если такой начальник начнет слишком уж активно качать права, то вы должны вызвать своего особиста, и он быстро приведет его в божеский вид. Ну, если с этим вопросом все ясно, то переходим непосредственно к специфике проведения глубоких операций». «Специфика понятна», — кивнул Савицкий, сидящий напротив меня, «примерно как это было у немцев год назад». «Глубокий прорыв вражеской обороны компактной массой танков с последующим выходом на оперативный простор, правильно?» «В общем, да», — ответил я. «Правда, в отличие от немцев, у нас вместе с танками будут наступать полностью механизированные стрелковые и артиллерийские части. Боевая машина пехоты, вооруженная танковой версией авиационной пушки НС-37 и пулеметом винтовочного калибра, способна доставить к первой линии траншеи отделение стрелков и поддержать их действия огнем». Боевого инструмента такой силы сейчас нет ни в одной армии мира. В нашем механизированном корпусе на 8 танковых имеется 16 механизированных батальонов на гусеничной и 5 батальонов на колесной технике. То же касается и самоходной пушечной и гаубичной артиллерии, а также минометов калибром от 57 до 152 мм. Вся артиллерия способна перемещаться в боевых порядках танковых подразделений. Службы тыла тоже механизированы. Гусеничные тягачи, советские грузовики ЗИС-5, американские студебекеры и доджи. Все свое везем с собой. Поскольку радиус действий ваших истребителей и штурмовиков будет порой меньше возможной глубины нашего продвижения, каждый авиационный полк будет иметь по два комплекта БАО. Пока один батальон обеспечивает работу с базового аэродрома, Второй движется в наших боевых порядках до обнаружения подходящей промежуточной площадки. После развертывания передового аэродрома базовый снимается с места, грузится в машины и догоняет боевые порядки корпуса, чтобы развернуть новый передовой аэродром. И так до тех пор, пока не будет достигнута цель операции. Наша с вами задача создать таран, способный взломать оборону противника, уничтожить его стратегические резервы, оставив разрозненные вражеские части на растерзание линейных частей ркк До сих пор все понятно? Летчики, внимательно слушавшие меня, слегка даже обалдели от развернутых мной перспектив. Но за моей спиной была зимняя компания 1942 года, во время которой наша механизированная бригада, тогда еще гораздо меньшей по численности и куда хуже оснащенная, используя подобную тактику, нанесла немцам несколько тяжелых поражений. И потому мне верили. Пусть с трудом, но верили. «Как я понимаю, — сказал наконец Савицкий, — взаимодействие между нашими корпусами должно быть самым тесным». «Вот именно», — ответил я. «Товарищ Сталин будет ставить нам одну общую задачу, и поэтому и успехи, и неудачи у нас тоже будут общими. Функции же авиации нашего корпуса могут оказаться куда более широкими, чем обычно». Если Иван Семенович Полбин думает, к примеру, что он будет командовать обычной дивизией пикирующих бомбардировщиков, то он глубоко ошибается. Кроме функции пикирующего бомбардировщика, ТУ-2 способен быть дальним высотным разведчиком, носителем управляемого оружия, буксировщиком тяжелых десантных планеров и даже транспортным самолетом, доставляющим к цели вместо обычных бомб парашютные транспортные контейнеры. Вячеслав Николаевич! — сказал полковник Полбин. — Объясните вы мне, наконец, что это такое управляемое оружие и с чем его едят? — Управляемая или корректируемая бомба, — ответил я, — это авиационный боеприпас, имеющий в хвостовой части яркий трассер и систему аэродинамического управления по радио штурманом бомбардиром Управляемые бомбы массой от 1 до 5 тонн применяются с самолетов П-8 для поражения целей в глубоком тылу противник, а массой до двух тонн. «Самолетов Ту-2 в прифронтовой зоне для поражения точечных целей, хорошо защищенных зенитной артиллерией, затрудняющие использование бомбардировщиков с обычными бомбами». «Теперь вам все понятно?» «Понятно», — кивнул Полбин. «Только скажите, зачем тогда нужны пикирующие бомбардировщики?» «Управляемая бомба штука дорогая», — ответил я. «Система управления для них пока изготавливается штучно, в условиях, которые смело можно назвать кустарными». Такой боеприпас применяется только в том случае, если цель невозможно поразить иным способом, а она обязательно должна быть уничтожена. Поэтому носители управляемого оружия — это одновременно и разведчики, и буксировщики планеров, и корректировщики артиллерийского огня. — Мы все поняли, Вячеслав Николаевич, — вместо Полбина сказал Савицкий. — Теперь давайте поговорим о взаимодействии. — Насколько мне известно, — сказал я, На бомбардировщиках и штурмовиках установлены трехканальные рации. Один канал — это связь между самолетами в группе, второй — связь с истребителями сопровождения, и третий канал — связь с постом в НОС, а через него — с представителями сухопутных частей нашего мехкорпуса АСНАС. Причем, когда идет вызов от заказчика, рация автоматически переключается на этот диапазон. На истребителях рации двухканальные. На истребителях сопровождения Як-1 — это связь внутри группы и связь с опекаемыми или ударными самолетами. Истребители прикрытия поле боя Ла-5 держат связь между собой и с наземными постами в НОС. При некоторой привычке и сноровке и развернутой сети постов в НОС данная система дает возможность командующему корпусом эффективно управлять сражением в воздухе. «Понятно, Вячеслав Николаевич», — сказал Савицкий. «Думаю, что со временем мы во всем разберемся. Теперь скажите, может быть, вы знаете, что у нас с комплектованием?» «Я пока еще не видел никаких документов на корпус». Я встал, подошел к стоящему в углу сейфу и, открыв его своим ключом, вытащил оттуда плотно набитый солдатский вещмешок, горловина которого была опечатана сургучной печатью с надписью на дощечке химическим карандашом «Первый АВК Аснас Савицкий». «Вот ваши документы». — сказал я, передавая мешок, как младенца, из рук в руки будущему командиру корпуса. — Бумаги на дивизии там, внутри. Приняв у меня эстафету, Савицкий со всех сторон осмотрел мешок, убедился в отсутствии швов, разрезав целостности пломб и кивнул. — Если говорить о комплектовании, — продолжил я, — то, насколько мне известно, на данный момент полностью укомплектованы и готовы к боевой работе один полк Ту-2, шестьдесят машин, два полка штурмовиков Ил-2М. 120 машин, полк Ла-5, пока 40 машин, и все четыре полка як 1 м 2 160 машин. Все остальное НКП обещает поставить до 15 июня. Комплект далеко не полон, но надо спешить. Первую задачу этой компании нам с вами придется выполнять уже через 10 дней. Поднимательными взглядами летчиков я развернул на столе карту Брянского фронта, и когда они склонились, над ней сказал... Задача номер один, поставленная перед нами, это установить контроль над Орловским и Брянским железнодорожными узлами.